Глава 934. Я хочу твои гены очки. На следующий день Хан Сень попросил маму, чтобы она привела Зеро к телепорту в убежище мгновения. Он хотел узнать, сможет ли она телепортироваться к нему. У Зеро без проблем получилось это сделать, и она оказалась в его новом убежище. Вместе с Зеро Хан Сенью уже не было одиноко. Ночью убежище телепортировалось в глубину тернового леса. Парень осмотрелся вокруг и нашел несколько крылатых змей. Он хотел привлечь их внимание, однако заметил среди них короля, поэтому быстро вернулся обратно. Юноша понимал, что пока еще не может убить такое существо, но зато теперь он мог спокойно выращивать то, что хотел. Парень решил заняться деревом кровавого дракона. Каждый день он давал дереву одну каплю воды – Дерево быстро росло, и через несколько дней на его ветвях появились цветы. Если дальше все так будет, то плоды появятся намного раньше, чем рассчитывал Хан Сень. Если я смогу получить души существ-мутантов, змей и кровавых драконов, то это будет здорово. Если таких плодов будет много, я стану богатым. Хан Сень был рад тому, что уже достиг, но юноша уже думал о том, чего скоро сможет достичь. Каждый раз, когда Хан Сенью становилось скучно, он отправлялся на базу духа, чтобы собрать больше гена очков. У него была хорошая репутация, поэтому многие духи сами искали его, чтобы отдать свои геноочки. очки. Но королевские духи больше не бросали ему вызов, хотя с одной стороны ему было спокойнее, но с другой он больше не мог получить гена очки королевских духов. «Похоже, что мне нужно быть более сдержанным». «Иначе я скоро перестану увеличивать гены очки духов», – подумал Хан Сень. Юноша почти все время находился в центре внимания. Он наслаждался этим, часто делая вызов, он устраивал интересное шоу со многими зрителями. Но теперь парень решил, что этого не стоит делать, иначе в конечном итоге он может остаться проигравшим. Несмотря на то, что он много с этого получал, юноша понимал, что если проиграет, его соперник получит гена очко от суперкороля духа, и вся его тайна раскроется. Никто не знал, что Хан Сень был королем, и он хотел, чтобы так оставалось и дальше. Было очень опасно, если бы кто-то узнал, кто он на самом деле. Так как Хан Сень больше не мог получить гена очки королевских духов, он стал меньше времени проводить на базе духа. В тот день он провел там всего два часа, рассматривая то, что ему могло бы пригодиться. Кроме гена очков от королевских духов, по остальным он собрал почти максимальное количество. В итоге Хан Сень решил призвать королеву мгновения. В прошлый раз, когда они разговаривали, она накричала на него, как сумасшедшая. В этот раз юноша призвал ее для того, чтобы узнать, может ли она управлять этим убежищем или нет. Если бы она смогла, то ему больше не нужно было бы дожидаться момента, когда они окажутся на краю Тернового леса. Как только королева мгновения появилась, она сразу набросилась на Хан Сеня. Она его презирала и хотела убить, но, несмотря на свое отношение, была еще одна причина такого поведения. Женщина-дух хотела умереть, и она очень надеялась, что парень ее убьет. Но, начав атаковать, дух замерла. Она начала глядываться вокруг. «Как ты оказался в королевском убежище?» Шокированно спросила королева мгновение. «Я завоевал его. Неплохо, да?» — улыбнулся хан Сень. Королева мгновение с презрением посмотрела на него и сказала. «Существа, которым принадлежали эти кости, уничтожили бы тебя одним ударом. Тебе нужно знать только то, что это убежище принадлежит мне». Хан Сень пристально посмотрел в глаза духу и добавил, «Мне кажется, ты выглядишь более сильный, чем раньше». Казалось, что королева мгновения была напугана. Снова осмотревшись, она ответила, «Когда королевские духи оказываются в убежище, они становятся сильнее. Если бы мне удалось получить свои собственные гены очки, я стала бы такой же сильной, как королевские духи Третьего Святилища Бога». Звучит неплохо. Хан Сень с презрением начал ее рассматривать. В итоге ему стало казаться, что королева похожа на новорожденного королевского духа. В любом случае, она должна быть не слабее короля железного жука. Если она будет плохо себя вести или начнет раздражать юношу, то, воспользовавшись супер короля духа, парень сможет ее легко убить. Но его собственной физической силы не хватит, чтобы это сделать. «А где духи?» – спросила королева мгновения, войдя в зал духа. «Ты думаешь, я был бы здесь, если бы тут обитали духи?» – спросил Хан Сень, следуя за духом женщины. Когда королева мгновения увидела статую, она стала очень счастливой. Но через миг ее лицо изменилось, и она продолжила молчать. «Ты можешь вставить туда свой камень духа?» – спросил Хан Сень. «А ты позволишь мне это сделать?» — вместо ответа поинтересовалась дух. После ее предательства девушка была у Хан Сеня как в тюрьме. «Да, хотя это зависит от того, что ты сможешь предложить мне взамен». Королева мгновения широко открыла глаза, а затем ответила холодным тоном. «Я могу помочь контролировать телепортацию этого убежища. Если этого не сделать, то оно и дальше будет перемещаться, куда захочет» ты не сможешь стать его полноценным владельцем а мне нравится передвижение этого убежища это дает мне некоторые преимущества сказал хансень хотя хансень действительно хотел чтобы она научила его контролировать это убежище он не желал чтобы дух сейчас об этом узнала ну кроме этого я не могу ничего предложить ты же знаешь у меня ничего нет мрачным тоном ответила королева мгновение Я хочу твои гена очки, сказал ей Хансен. Возможно, у королевы мгновения гена очки были с элементом грома, а Хансеню они были очень нужны. Но так как дух хотел умереть, то она вряд ли согласилась бы отдавать ему свои гена очки. Он впервые заговорил с девушкой об этом, и королева мгновения тут же ответила: «Это невозможно». Глава девятьсот тридцать гена очки королевы мгновения ты хочешь всю вечность оставаться в моем сознании или хочешь управлять убежищем спросил хан сень холодно взглянув на королева мгновения на лице духа появилось противоречивое выражение человечество знало, что существуют базы духов но очень немногие знали что это на самом деле хан сень угрожал ей тем чего она больше всего боялась остаться заключенной среди его моря душ но королева верила что если она сможет войти на базу душ и контролировать убежище то у нее появится шанс сбежать от парня конечно хан Сень не доверял ей и знал что королева может планировать что-то подобное однако он хотел чтобы дух ощущал себя в безнадежной ситуации и согласилась отдавать ему свои гена очки юноша думал что у королевы мгновение будут геноочки очки с элементами грома также он считал что она может быть единственным духом который может дать ему такие гена очки даже если бы ему улыбнулась удача и на базе дух он встретил дух у которого также был элемент грома он вряд ли смог бы получить много его гена очков юноша считал что больше не будет того кто был бы похож на короля феникса который согласился бы сражаться сто раз Соответственно, парень все равно не сможет получить много геноочков с элементом грома. Королева мгновение взглянула на Хансеня и ответила: они забрали все мои геноочки перед тем, как отправить во второе святилище Бога, поэтому даже если бы я хотела, я все равно не смогла бы тебе их отдать. А как ты можешь получить свои геноочки? Хансень хотел узнать способ, чтобы увеличить и свои собственные ну нужно поглотить жизненную эссенцию суперсущества которая использует тот же элемент что и ты или можно съесть плод с нужным тебе элементом ответ королевы мгновения был неожиданным давай поговорим о деле хан сень сделал паузу и посмотрел на духа а затем продолжил но перед этим ты должна дать мне одно гена очко да у меня осталось только одно Молящим тоном произнесла королева мгновения Но либо так либо ты снова вернешься в мое сознание решать тебе хан сень не доверял ей даже если у нее действительно забрали все геноочки, очки королева мгновение много времени провела во втором святилище и управляла довольно большим убежищем учитывая это у нее должно было быть больше одного гена очка как бы там ни было но она смогла вырастить дерево с сундуками Так как королева мгновения обманула его, то он поднял руку, собираясь отправить ее обратно в свое море душ. Однако девушка быстро заговорила. — Хорошо, хорошо, я отдам тебе одну геночко, но, пожалуйста, расскажи мне об условиях нашего сотрудничества. — Сначала дай мне геночко, — ответил хан Сень. Дух не желала снова оказаться в ловушке, поэтому быстро передала ему требуемое. В тело хан Сеня вошел луч света информация ген королевского духа время плюс один хансень понимал что для телепортации нужен элемент пространства однако он не ожидал что у нее будет элемент время вот теперь скажи что ты хочешь спросила королева мгновения, глядя на хансеня не спеши давай спокойно все обсудим хан сень улыбнулся они долго разговаривали Она сможет нести ответственность за телепортацию убежища только в том случае, если будет ему подчиняться. Также, пока юноша не соберет максимальное число своих кен-очков, она должна отдавать ему половину своих. Королева мгновения сможет заходить на базу духа, но она должна будет помогать Хансеню Сеню в охоте, также помогать и в других делах, если появится необходимость. После того, как они заключили сделку, Ее желание умереть немного утихло. У королевы появилась надежда. И так как у нее теперь была надежда, девушка была готова подчиняться Хансеню. Теперь ей больше не хотелось его убить. Гена очко с элементом времени от королевского духа. Хм, она действительно особенная. Хан Сень был в восторге от того, что получил. Ты говорила, что убила сына королевского духа. «А если ты войдешь на базу духа, они тебя найдут?» — спросил Хан Сень. «Ну, сейчас я по-другому выгляжу. Они не смогут меня найти. Неужели ты думаешь, что я вернулась сюда только для того, чтобы меня убили?» — сказала королева мгновения. «Нет, но это хорошо», — кивнул Хан Сень. Королева мгновения стала напротив лобостатуи. После этого появилась черная дыра, превратившись в камень духа. Королеву затянуло внутрь. Возникла неяркая вспышка света, и королева мгновение оказалась на базе духа. Конечно, Хансен не стал ей говорить, что обладает супертелом короля духа. Также он не хотел, чтобы дух узнала что это он был королем. На базе духа она могла свободно разговаривать с другими духами, поэтому юноше стоило быть очень осторожным с ней и следить, чтобы она не узнала ничего лишнего. Но если королева начнет создавать проблемы, то он воспользуется супертелом короля духа и уничтожит ее. королева мгновения только появилась в третьем святилище, поэтому ей хотелось получить как можно больше гена очков. Учитывая эти обстоятельства, она довольно долго не возвращалась с базы духа. Хансен не стал ее дожидаться и пошел поливать свое дерево кровавого дракона. Он был уверен, что на месте каждого цветка появится плод, но вскоре понял, что ошибся. Когда цветы увяли, на их месте ничего не появилось. Было только четыре плода размером с виноградинку. Ха, и почему их только четыре? Ханс Сень был очень разочарован. Но получить четыре мутантные души было тоже неплохо. Души существ, которые появлялись из плода, уже могли использовать боевой режим. Поэтому юноше не нужно будет тратить время на их трансформацию. Когда созреют эти четыре плода, у него появятся четыре питомца. Хан Сень не стал отправляться на охоту. Он решил дождаться королевы мгновения. Пока он ждал, юноша поливал и ухаживал за деревом кровавого дракона. Юноша с нетерпением ждал, когда появятся души змей кровавого дракона. Интересно сколько генных блоков они смогут взломать. Думая об этом, Хан Сень очень надеялся, что их будет много. Мутантные питомцы могли взломать максимум шесть генных блоков. Если бы это был детеныш существа, то при рождении у него был бы взломан один генный блок. Но существа, появившиеся от гена растений, были другими. Чем больше у них было талантов, тем больше у них было бы взломано генных блоков при рождении. Кроме того, Количество взломанных генных блоков было фиксировано. Они были не похожи на обычных существ, которые могли развиваться и взламывать генные блоки. Глава 936. Зеро – богиня удачи. Королева мгновения на протяжении долгого времени оставалась на базе духа и не возвращалась. Но Хан Сен не опасался, так как чувствовал, что она хотела сделать. Парень на протяжении четырех дней поливал дерево каплей воды, и плоды, которые были совсем недавно маленькими, теперь стали размером с автомобильные шины. Структура плодов была странной. Они были чешуйчатыми и казались похожими на существ, которые должны были находиться внутри. Один плод полностью созрел и упал с дерева. Хан Сень был рад и быстро подобрал его, а затем начал очищать чешуйчатую кожуру. Как только он это сделал, вспыхнул красный свет и вошел в его море душ. Информация. Получена душа существа-мутанта с типом питомец, змея кровавого дракона. Заглянув в свое сознание, юноша заметил новое существо. Это была змея с четырьмя лапами. Она была похожа на геккона и змею одновременно. Однако кожа существа не была такой, как у геккона, и не была гладкой, как у змеи. Она больше напоминала покров рептилий, была такой же сухой и выглядела, как потрескавшаяся грязь. Изо рта показывался раздвоенный язык, напоминавший язык змеи. хансень знал, что внешность может быть обманчивой, поэтому не особо обращал внимание на странный вид питомца. Больше всего ему были интересны показатели, и их он рассматривал намного дольше. Информация Мутантная змея кровавого дракона, взломанный второй генный блок. Хан Сень был слегка разочарован. Существа-мутанты могли взламывать до шести генных блоков, поэтому показатель его питомца был сравнительно низким. Ну, к счастью, у меня есть еще три плода. Надеюсь, что удача все еще на моей стороне. Хан Сень решил, что он будет очень доволен, если хотя бы у одного питомца будет взломано пять генных блоков. Еще один плод упал с дерева. Хан Сень быстро подобрал его и перед тем, как очистить кожуру, начал просить. «Боже, пожалуйста, подари мне питомца, у которого будет взломано пять генных блоков. Аминь!» После того, как он очистил плод, снова вспыхнул красный свет и вошел в сознание Хан Сеня юноша не стал рассматривать новое существо и быстро взглянул на его статистику информация мутантная змея кровавого дракона взломанный первый генный блок черт хан сень сильно разозлился у этого питомца был худший показатель из того что могло быть несмотря на то что существа мутанты имели высокий уровень физической силы но если они взломали только первый генный блок Они могли уничтожать только обычных существ. Хан Сень хотел, чтобы его питомцы самостоятельно убивали существ-мутантов. Соответственно, этот питомец был для него бесполезным. «Похоже, я молился не тому богу», — подумал Хан Сень. Вскоре на землю упал третий плод. Однако перед тем, как его подобрать, юноша попросил Зеро принести ему ведро воды. Затем он умылся и призвал броню от души железного жука. Хан Сень подошел к плоду и снова начал молиться. — Боже, может, в прошлый раз ты не услышал мою просьбу? Я тебя прошу, помоги мне получить то, что мне нужно. Я принесу тебе в жертву козу. Или что ты захочешь. Боже, пожалуйста, аминь. Закончив очищать плод, юноша увидел красный свет, И он снова оказался в море душ юноши. Информация. Мутантная змея кровавого дракона. Взломанный первый генный блок. Услышав голос, у Хан Сеня потемнело лицо. Он закричал. Эй, да ладно! Это даже не смешно! Он уже увидел трех своих питомцев, и парню хотелось начать биться головой о стену. Последний плод упал с дерева. Учитывая неудачи, которые с ним произошли, хан Сень неохотно подобрал плод. Э, Зиро, а помоги мне очистить его!» У юноши появилась надежда, что девочки может повести больше, чем ему. Зеро подошла к плоду и бережно начала его очищать своими нежными, маленькими ручками. Когда она закончила, вспыхнул красный свет и устремился к ее лбу. Хан Сень взглянул на Зеро и сказал «Эй! «Я думал, что ты не можешь использовать души существ». Зеро не могла есть плоть существ и не могла пользоваться их душами, так как у нее не было подходящего моря душ. В этом плане она была похожа на Шура. Однако душа змеи кровавого дракона легко вошла в ее сознание, показав, что у нее также есть море душ. Однажды Хан Сень пытался передать ей душу существа – Но у него ничего не получилось зато теперь похоже все было по-другому зеро молча смотрела на хансеня по ее выражению на лице казалось что девушка не знает что ответить хан сень попробовал передать ей одну свою душу змеи кровавого дракона теперь у него все получилось как так хан сень был шокирован новым открытием судя по виду девочки Она тоже не совсем понимала, что произошло. Зеро продолжала стоять на месте и с недоумением смотрела на Хансеня. Парень попросил Зеро вернуть ему две души змей, и она быстро это сделала. Похоже, что ее море душ теперь работало так же, как и у остальных. Может, раньше она была слишком юной, и поэтому море душ не было активно? Хан Сень размышлял над этим любопытным открытием. Подумав над этим еще некоторое время, он решил, что ее возраст – самое подходящее объяснение. Юноша уже заметил, что фигура девочки немного изменилась. Она стала выглядеть более взрослой. Теперь она была похожа не на ребенка, а на подростка. Но Зеро должна была повзрослеть уже давно, однако она не менялась. Тогда почему теперь все стало меняться? Чтобы человек смог войти в первое святилище Бога, Ему нужно было достичь своего шестнадцатилетия. В более юном возрасте человек считался еще ребенком и не мог телепортироваться в святилище. Все-таки она необычный человек. Возможно, ее медленное развитие также является какой-то особенностью. Хансень снова задумался. Конечно, он не мог доказать свои догадки, но глядя на ее повзрослевшее лицо, казалось, что он был прав. Но несмотря на причину, Хан Сень был безумно счастлив, что Зоро могла использовать души существ. Юноша спросил, сможет ли она получить очки Гена из плоти существ. В ответ Зоро покачала головой. Затем Хан Сень взглянул на душу змеи кровавого дракона. Он очень надеялся, что девочке повезло больше, и последний питомец был намного лучше. Информация: мутантная змея кровавого дракона. Взломанный шестой генный блок. У Хан Сеня отвисла челюсть. Он подбежал к Зеро, схватил девушку на руки и начал кружиться. Затем парень поцеловал ее в щеку и закричал. «Моя, дорогая, маленькая Зеро, ты моя богиня удачи! Да, да, ты! Только что ты подарила мне самую лучшую змею!» Глава 937. Дерево-рыцарь. Змеи Кровавого Дракона использовали элемент крови. После каждого взломанного генного блока их способности по всем аспектам значительно увеличивались. Их скорость и сила также значительно возрастали. Змея Кровавого Дракона, взломавшая два генных блока, была ненамного сильнее самого Хансена. Однако питомец со взломанными шестью генными блоками был невероятным. Он мог убить любое существо, с которым столкнется. Уровень физической силы обычных существ был от 300 до 600, примитивных – от 600 до 1200, существ-мутантов – от 1200 до 1800, существ со священной кровью – от 1800 до 2400. Люди еще не смогли понять, какой силой обладали суперсущества в третьем святилище, но их уровень физической силы был около 3000 очков. В этом святилище была большая разница между существами со священной кровью и суперсуществами. Эту разницу по уровню физической силы занимали новорожденные суперсущества и новорожденные суперкоролевские духи. Но новорожденные суперкоролевские духи были не похожи на тех, с которыми Хан Сень встречался на первой и второй базах духа. Их уровень физической силы был не ниже, чем у существ со священной кровью, а иногда даже намного выше. Однако, если сражались существо и человек с одинаковыми показателями, то существо всегда оказывалось сильнее. Люди не могли справиться с существами, если у них не было какого-нибудь значительного преимущества. Но существам было труднее взламывать генные блоки. Их контроль над потоками энергии был не настолько эффективным, как сверхискусство, предназначенное для людей. Поэтому то, что Хан Сень получил змею кровавого дракона с шестью взломанными генными блоками, было большим подарком. Его новый питомец обладал уровнем физической силы в 2000 очков. Соответственно, его змея кровавого дракона могла без проблем охотиться на существ со священной кровью. Этот питомец смог бы легко уничтожить короля железного жука, однако если бы с ним сразились три остальные змеи, то все они были бы убиты одним существом. Любое существо со священной кровью, с одним взломанным генным блоком, легко уничтожило бы этих трех питомцев. Также они не смогут хорошо сражаться с существами-мутантами. Однако, несмотря на это, люди все равно ценили подобных питомцев, Пусть они и были слабыми, но людям нужна была любая помощь, чтобы выжить в опасном третьем святилище бога. Я бы с радостью отдал их Цюйланси, Но как я смогу объяснить, что дерево кровавого дракона так быстро принесло плоды? Похоже, у меня только один вариант – продать их, подумал хан Сень. Но подумав об этом, юноша нахмурился. Королева мгновения до сих пор не вернулась с базы духа. У него уже закончилось терпение, поэтому парень просто призвал ее. Королева увлеклась достижением рангов и получением гена очков, поэтому была крайне недовольна, что Хан Сень ее призвал. «У тебя будет еще много времени, чтобы собрать геноочки. очки. Сейчас я хочу, чтобы ты телепортировала убежище в какое-нибудь более безопасное место». «Я могу его переместить, но где именно это более безопасное место?» поинтересовалась королева мгновения. Хан Сень тоже не знал, но понимал, что терновый лес не был бесконечным, поэтому если они будут двигаться в одном направлении, то рано или поздно достигнут окраины леса. Подумав об этом, юноша просто указал направление. Королева мгновения начала перемещать убежище в том направлении, которое указал парень. К сожалению, за один день убежище могло передвигаться только на определенное расстояние. После первой телепортации они все равно оставались в глубине Тернового леса. На следующий день они снова переместились, но не добрались до окраины. Убежище перемещалось на протяжении нескольких дней, однако все равно находилось в глубине леса. «Где это мы?» Хан Сень увидел перед собой большое дерево посреди леса. Оно находилось на расстоянии с полкилометра от убежища. Оно было огромным его зеленая крона находилась в небе на высоте около сорока метров изначально хансеню показалось что на его толстых ветвях висят люди, но присмотревшись юноша понял что это были просто плоды правда их форма действительно напоминала человека. они были похожи на людей, но казались более громоздкими было похоже что они облачены в тяжелые доспехи которые скрывали все тело. Хан Сень подумал, что они напоминают рыцарей из средневековой Европы. Их шлемы были прикреплены к ветвям. Действительно, все выглядело очень странным. Они живы? Хан Сень насчитал шесть плодов. «Это дерево – рыцарь священной крови. На нем выращивают преданных рыцарей священной крови», – объяснила королева мгновение после того, как осмотрела огромное дерево. Они существа со священной кровью? – спросил хансень а затем задал еще один вопрос: а может, нам стоит убить их до того, как они окончательно вырастут? Королева мгновение посмотрела на Хансеня так, будто он был сумасшедшим, а затем сказала: зачем? Ты все равно не сможешь их съесть. Когда они полностью созреют, то никогда не предадут человека, которого увидят первым. Правда. А когда они созреют? Радостно спросил Хан Сень. Королева мгновение снова взглянула на дерево и ответила. «Ну, плоды на деревьях священной крови созревают тысячи лет. Думаю, что этим понадобится еще не меньше одной тысячи». «Я не смогу так долго ждать», — нахмурился Хан Сень. Спустя мгновение он кое-что придумал и сказал. «Но это не нужно. Давай заберем его с собой. Ты пока не будешь перемещать убежище». И мы сможем его выкопать. Ха, ты думаешь, что тебе удастся пересадить дерево священной крови? Королева мгновение считала, что его идея была смешной, она даже тихонько рассмеялась. Просто сделай это. Хан Сень не стал ей ничего объяснять. Он призвал четырех змей и взял маленького ветра, а затем отправился к дереву королева мгновение последовало за ними но очень скоро она нахмурилась заметив что то неладное и быстро крикнула стой здесь что то не так и что именно хансень с непониманием взглянул на духа посмотри на землю сейчас они находились в трех метрах от дерева рыцаря хан сень опустил голову но увидел лишь желтую почву парень был удивлен тем что королева сказала поэтому спросил Что в ней такого? Земля какая-то особенная. Тебе она не кажется странной? Как на такой высохшей земле могло вырасти такое великолепное дерево?» — спросила королева мгновения. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и начал рассматривать окрестности. Юноша действительно не смог заметить никакой жизненной силы и не видел жизни ни на земле, ни под землей глава 938 рыцарь-предатель это странно хан Сейн нахмурился поблизости только у дерева рыцаря была жизненная сила может это дерево впитало всю жизнь из почвы которая находится возле него спросил юноша и взглянул на королеву мгновения все растения поглощают энергию из земли но они никогда не поглотят больше чем положено Если им не будет хватать необходимых веществ для роста, они не станут высушивать все вокруг, растения просто погибнут, они не будут дальше расти», — ответила королева мгновения. — С этим деревом что-то не так. Хан Сень рассматривал шесть рыцарей, висящих на ветвях. Королева мгновения ответила. — Да, с этим деревом большие проблемы. Невозможно, чтобы такое дерево продолжало расти, хотя вокруг него все высохло. Хан Сень кивнул, дав понять, что он согласен с ее рассуждением. Затем юноша снова повернулся к дереву, и его лицо помрачнело. «И с плодами тоже что-то не так», — нахмурился Хан Сень. «Почему? Что ты видишь?» — с любопытством спросила королева мгновения. Хансень посмотрел на шесть плодов и сказал. «Дерево-рыцарь мощное, как мы и думали, однако его плоды кажутся очень слабыми». Они не соответствуют тому, что ты о них говорила, и...» Хан Сень замер. «И что?» Дух не совсем поняла, что хотел сказать парень. «На самом деле на этом дереве семь плодов, один находится позади, поэтому мы не заметили его», — объяснил Хан Сень. «Там есть еще один, у королевы мгновения, изменилось выражение лица, и она обогнула дерево». Хан Сень взял с собой змею Кровавого Дракона и Маленького Ветра и тоже пошел к другой стороне дерева. Парню хотелось получше его рассмотреть, но юноша старался держаться на расстоянии. Плод, находившийся с другой стороны, отличался от остальных. По форме он был похож, но казался неестественным. Плод больше напоминал статую рыцаря. Другие шесть плодов рыцарей были облачены в яркие стальные доспехи а этот в медно-зеленые. То, что он там находился, выглядело загадочным. От этого плода хан Сень сразу ощутил мощную энергию. Энергия других шести плодов не могла сравниться с этой. Когда королева мгновения увидела этот плод, то выкрикнула «Рыцарь-предатель! Это рыцарь-предатель! На дереве вырос рыцарь-предатель!» «Что это значит?» Хан Сень был в замешательстве, И глядя на медно-зеленый плод, попросил духа объяснить ему: "Есть разница между преданными рыцарями и рыцарем-предателем?" "Конечно, есть. Это другой тип фрукта. Могут ли яблоки вырасти на персиковом дереве?" ответила королева мгновения. Ханс Сень почти ничего не знал о ботанике, поэтому юноша нахмурился, а затем спросил: "Может это просто одинокий плод на этом дереве?" «Как ты думаешь, рыцарь-предатель может быть преданным мне так же, как и преданные рыцари?» Королева мгновение взглянула на Хан Сеня. Она пыталась понять, серьезно ли он задал такой глупый вопрос. «Нет, конечно, нет. Ты что, всерьез? Предательство – это полная противоположность преданности. Соответственно, рыцарь-предатель – это противоположность преданному рыцарю. Если ты будешь первым, кого он увидел, то считай, что ты обречен». Он станет твоим злейшим врагом. Рыцарь будет преследовать тебя до тех пор, пока ты не умрешь. Сделав небольшую паузу, королева мгновение продолжила. «Однажды я увидела, как император вырастил дерево рыцарей-предателей. Тогда плоды были еще не созревшими, и он сказал, что понадобится девять тысяч лет, чтобы вырастить одного рыцаря-предателя». «О, так значит, это настоящее сокровище?» «Это же хорошо, верно? А мы сможем получить его душу, когда убьем?» – спросил хан Сень. Королева мгновения не ответила на его вопрос, а продолжила говорить о своем. «А ты знаешь, что император сделал, чтобы вырастить то дерево рыцарей-предателей?» «И что он сделал? Он же не стал хранить настоящего рыцаря под деревом, правда?» – задумался хан Сень. Королева мгновения сказала, «Десять тысяч королевских духов...» Не смогут справиться с силой одного рыцаря предателя вполне возможно что он является суперсуществом в любом случае рыцарь предатель будет не ниже существа берсерка со священной кровью пожалуйста ответь на мой вопрос что сделал император который хотел вырастить то дерево снова спросил хан сень дух ответила перед этим у него была большая территория на которой росло более десяти тысяч деревьев рыцарей Но когда появился рыцарь-предатель, все они начали засыхать и погибли. «Хорошо, теперь понятно, почему вокруг этого дерева нет ничего живого», — сказал Хан Ха, «Есть еще одна проблема. Рыцари-предатели рождаются только на своем дереве. Они не могут расти на обычных деревьях-рыцарях. Но я помню, что император говорил, что рыцарь-предатель не сможет вырасти без энергии преданных рыцарей». Ты же не думаешь, что здесь когда-то росли тысячи деревьев-рыцарей?» Оглядевшись, юноша ответил. «Я, конечно, не уверен, но мы же находимся в глубине тернового леса. Здесь полно колючих кустов, которые забивают рост остальных растений. Соответственно, здесь не могло вырасти много деревьев. Даже если так, то все равно рыцарь-предатель не может расти на одном дереве с преданными рыцарями». «Если только?» — сказала королева мгновения. «Если только что?» — с любопытством спросил хан Сень. Он очень мало знал о ген растениях, да и вообще о ботанике. Юноше нужна была королева мгновения, чтобы рассказать то, что она знала или о чем догадывалась. «Если только под этим деревом не умер рыцарь-предатель». Возможно, дерево смогло поглотить его энергию, и поэтому на нем вырос плод рыцаря-предателя. Королева мгновения рассказала о своем предположении. Если все так и было, то что с того? Это может принести нам какую-то пользу? Хан Сеню было не очень интересно, каким образом вырос этот плод. Парня больше интересовали награды, которые он мог бы получить с этого дерева. Если... Действительно все было именно так, то рыцарь-предатель может быть другим, ответила королева мгновение. Возможно, мы сможем его приручить. Глава 939. Рыцарь, открывший глаза. «Как думаешь, я смогу это сделать?» – спросил Хан Сень у королевы мгновения. Дух покачала головой и ответила. «Думаю, что у тебя мало шансов». Кроме того, для полного созревания плода понадобится еще примерно тысяча лет. Через столько времени ты будешь старым и слабым. Тысяча лет – это не так уж и много. К тому же мы можем забрать это дерево к себе в убежище. Похоже, что Хансеня это вовсе не встревожило. Благодаря каплям воды тысячу лет можно было превратить в три года. Юноша был готов ждать столько времени. Рыцарь-предатель – Будет не ниже, чем существо берсерк со священной кровью. Если повезет, то Хансень поможет ему эволюционировать, и рыцарь станет суперсуществом. Поэтому три года ожиданий стоили того. Однако Хансень должен был убедиться, что у него действительно есть шанс получить преданность рыцаря-предателя, иначе всю свою оставшуюся жизнь он будет мишенью жестокого солдата, который появится из плода. «Даже не думай об этом, очень трудно выращивать деревья священной крови, а выкопать и пересадить его в другое место – это действительно глупость. После такого погибнет даже то, что уже выросло», – Умоляющим тоном объяснила королева мгновение. «Просто расскажи мне, как приручить рыцаря-предателя, ты же знаешь?» – спросил хан Сень. «Несмотря на то, что это рыцарь-предатель», Но он вырос на дереве рыцаря, поэтому вполне возможно, что он станет преданным тому человеку, которого первым увидит. Но... Хан Сень всегда ненавидел это «но», поэтому быстро спросил. «Говори как есть!» «Он рыцарь-предатель, и тебе не стоит об этом забывать. На генетическом уровне он всегда будет предателем. Даже если он изначально будет повиноваться тебе, то рано или поздно от его преданности ничего не останется». Это только вопрос времени, когда он тебя предаст. Кроме того, рыцарь-предатель может сделать больно не только тебе, но и другим, — объяснила королева мгновения. «Если он будет предан мне на протяжении ста лет, то я бы сказал, что это того стоит», — сказал Хансень. «Для Хансеня сто лет были ничем. К тому времени, возможно, он будет таким же сильным, как суперсущество». «Рыцарь мог очень ему помочь». Но только в первые годы пребывания здесь юноша мог бы использовать его для убийства огромных различных монстров. Расспросив о рыцаре-предателе, хан Сень приказал своим змеям выкопать это дерево и перенести в убежище. Королева мгновение молчала, все происходящее для нее выглядело забавным. Если бы такое дерево решил переместить император, то это было бы вполне нормально. Но Хансейн только перешел в третье святилище Бога, поэтому его действия казались смешными. Королева мгновения считала, что он слишком переоценивает свои возможности. Но дух не стал его останавливать. Как бы там ни было, это ее не касалось, поэтому она просто сидела и наблюдала за происходящим. «Если я тебе не нужна, можно мне вернуться на базу духа?» Королеве мгновение очень хотелось вернуться и продолжить зарабатывать гены очки. Хан Сень махнул на нее рукой, он уже понял, что королева не будет принимать участие в откапывании дерева. Почва вокруг дерева оказалась очень твердой, однако змеи были довольно сильны, поэтому им потребовалось немного времени, чтобы выкопать дерево. Особенно легко это удавалось змее с шестью взломанными генными блоками. Она копала с невероятной скоростью. Также питомица без проблем понимала, что ей приказывали. В земле начали показываться корни, которые были очень толстыми. Кроме того, они оказались весьма длинными, их невозможно было полностью откопать. В итоге Хан Сень приказал, чтобы их отрубили. Все принялись за работу. Однако корни были тверже камня, и три питомца не смогли их перерубить от их ударов оставались лишь небольшие отметины только змея кровавого дракона взломавшие шесть генных блоков смогла отрубить длинные корни однако как только питомец отрубила один корень дерево начало сильно трястись шесть преданных рыцарей напоминали призраков висящих на дереве один плот с преданным рыцарем оторвался от ветки с остальными произошло то же самое Однако они не упали на землю, все шесть рыцарей приземлились на ноги, напоминая манекенов из музея. Хан Сень сделал шаг назад, так как не знал, что будет дальше. Он приказал маленькому ветру и одной из змей встать перед ним. Также на всякий случай он призвал свою броню. «Что это такое? Разве королева мгновения не говорила, что понадобится еще тысячи лет, чтобы эти плоды созрели?» Почему они сейчас отвалились? Хансень внимательно следил за шестью рыцарями, а в руке вертел красный кинжал. Внезапно преданные рыцари открыли глаза и уставились на Хансеня и змею кровавого дракона. Стоп! Это же преданные рыцари, и они должны повиноваться тому, кого первого увидят, верно? Но если змея будет передо мной теперь хан Сень пожалел что использовал своего питомца для защиты но в этот момент один из преданных рыцарей начал атаковать остальные пять рыцарей начали делать то же самое и все бросились на землю они были слабее существ со священной кровью но немного сильнее существ мутантов королева солгала они атакуют то что видят Хан Сень приказал маленькому ветру и остальным питомцам отбиться от нападавших. На теле одного из рыцарей начал появляться свет, который затем собрался в кулаке. После удара змея высоко подлетела в воздух. Хан Сень увидел, что остальные рыцари также могут использовать светящуюся ауру, которая поднималась от их ног. У троих над головой появились ореолы. У двоих из них было по два ореола – а у одного – три. Чем больше ореолов над головой, тем сильнее был рыцарь. Хансень подумал о том, что это могло показывать количество взломанных генных блоков. Сами ореолы не могли навредить, но они начали оказывать различное влияние на рыцарей. Но Хансеня это не сильно волновало. Он уже понял, что плоды не созрели до конца. Кроме того, у них не было достаточно питательных веществ – поэтому юноша был уверен, что его питомцы сами с ними разберутся. К счастью, рыцарь-предатель не присоединился к ним. «Если бы он это сделал, то, возможно, я проиграл бы», – подумал хан Сень, а затем, взглянув на оставшийся седьмой плод, оказался повергнут в шок. Юноша не знал, когда это произошло, но глаза рыцаря-предателя были открыты. Его взгляд был прикован к Хансеню. Сенью. Глава 940 Редкий рыцарь-предатель Хан Сень был озадачен, но юноша был рад тому, что рыцарь-предатель все еще был на дереве. «Ты еще не завершил свое развитие, соответственно, ты никуда не денешься со своего места». Хан Сень взглянул на рыцаря-предателя и начал ощущать себя в большей безопасности. Затем юноша сжал красный кинжал и начал атаковать преданных рыцарей, которые приближались Каждая змея кровавого дракона сражалась с одним рыцарем. Маленькому ветру также достался свой враг. Преданные рыцари были такими же сильными, как и змеи кровавого дракона. Среди них по силе выделялся тот, у которого было три ореола. К счастью, с ним начала сражаться змея кровавого дракона, что взломало шесть генных блоков. Существо быстро передвигалось и, прыгнув на врага в доспехах, мгновенно разодрало их. Из ран появилась кровь. Маленький Ветер сражался с рыцарем, у которого над головой был только один ореол. Соответственно, он взломал только первый генный блок. Несмотря на то, что сила питомца была ниже, он уже взломал четыре генных блока. Поэтому, когда Маленький Ветер начал нападать на рыцаря, то смог нанести ему повреждения хансень благодаря своей броне от души существа со священной кровью и красному кинжалу смог уничтожить свою цель хотя он также получил несколько ударов но его броня выдержала и парень не был ранен змея кровавого дракона которая взломала шесть генных блоков нашла отверстие в доспехах и вонзила зубы в шею преданного рыцаря острые зубы легко пронзили плоть врага Затем змея быстро оторвала рыцарю голову. Однако голова еще не успела упасть на землю, как змея ее проглотила. Информация. Убито существо со священной кровью преданный рыцарь. Душа существа не получена. Плоть несъедобна. Хо, похоже, они действительно очень слабые. Наверное, рыцарь-предатель поглощает всю их энергию. Хан Сень был рад, надеясь, что однажды он сможет приручить рыцаря-предателя. То, что преданные рыцари оказались слабые, было хорошей новостью. Юноше очень не хотелось тратить свои силы, чтобы победить их. К тому же их плоть была несъедобной. Но он был не против получить хотя бы одну душу. Ведь душа существа со священной кровью все равно была душой существа со священной кровью. Змея кровавого дракона напала на другого преданного рыцаря. Против питомца, взломавшего шесть генных блоков, на этом поле не было достойного соперника, ни у кого не было шанса на победу. Очень быстро четыре преданных рыцаря лишились голов, которые тут же были проглочены змеей. Но, несмотря на все это, хан Сень был расстроен тем, что не смог получить ни одной души существа. Оставалось еще два преданных рыцаря, которые продолжали сражаться. Тем временем Хансен решил вернуться и взглянуть на рыцаря-предателя. Юнош хотел увидеть, изменился ли он. Однако существо было на месте и также пристально смотрело на парня. Зрелище было жутковатое. Но рыцарь-предатель не мог двигаться, поэтому Хансен его не боялся. К этому времени змея убила последних двух преданных рыцарей но парень так и не получил ни одной души существа. «Сегодня удача не на моей стороне». Хан Сень приказал питомцам продолжить раскапывать корни дерева. Три змеи кровавого дракона рыли землю, одна перерубала корни. Неожиданно рыцарь-предатель начал кричать нечеловеческим голосом. Но он все равно еще был прикреплен к дереву, и Хан Сень был уверен, что рыцарь не может пошевелиться хватит кричать ты уже большой ребенок я просто хочу переместить дерево но не собираюсь тебя убивать похоже что рыцарь предатель понял что ему сказали и он убийственным взглядом уставился на Хансеня. вперед ребята давайте быстрее выкапывайте хан сень подошел ближе к своим питомцам чтобы быть в большей безопасности если что-то произойдет хан сень начал нервничать беспокойство стало быстро расти Парню стало очень дискомфортно, он был почти уверен, что скоро что-то случится. Королева мгновения говорила, что, возможно, рыцарь-предатель будет подчиняться тому, кого первым увидит. Однако, глядя на существо, было видно, что взгляд его вовсе не дружелюбный. Возможно, мне стоит снова поговорить с королевой мгновения. Может быть, она сможет что-то рассказать о случившемся? К разочарованию духа ее снова призвали. «Почему ты не можешь оставить меня в покое? Я пытаюсь заработать геночки. Что ты хотел?» То он королевы мгновения был недовольным. «То, что ты мне рассказала, оказалось неправдой. Как ты это объяснишь?» Затем юноша рассказал ей, что произошло, пока духа не было. Королева мгновения взглянула на тела убитых преданных рыцарей и произнесла. «Хм, все очень странно». Похоже, что мое предположение противоречит реальности. Преданные рыцари не смогли повлиять на рыцаря-предателя, зато сила рыцаря-предателя повлияла на преданных рыцарей. Я думаю, что он сделал их предателями. Это значит, что я не смогу его приручить. хансень тут же приказал питомцам перестать копать. Думаю, нет, ответила королева мгновение. Ты уверена? «Неужели больше нет никакого способа, чтобы получить преданность этого рыцаря? Думаю, что император смог бы что-то придумать». «Да, но для обычных людей это не подходит», — ответила королева мгновение. «И ты знаешь, что сделал бы император?» — спросил рыцарь, взглянув на рыцаря-предателя. «Все, что нужно, — простое доминирование, если ты сможешь показать рыцарю-предателю, что ты альфа, что ты сильнее то он не станет тебя предавать он будет следовать за тобой но не забывай что этот рыцарь после того как полностью разовьется может стать суперсуществом свергнуть врага подобного ему будет крайне сложно объяснила королева мгновение а кроме этого больше нет никаких способов нахмурившись спросил хансень ну может и есть но я о них не слышала Этот рыцарь-предатель смог заразить все дерево, поэтому не совершай безрассудные поступки. Иногда лучше уйти, пока у тебя есть шанс, и не допустить потерь. Как только королева мгновение договорила, послышался громкий крик. Затем раздался хруст дерева. Рыцарь-предатель оборвал свою связь с ним. Он выглядел холодным, словно кусок льда. Его броня сзади покрылась кровью. Также она казалась сломанной. Похоже, плод еще не успел полностью созреть. Глава 941. Пугающая красота. Рыцарь-предатель вскрикнул. Его медные доспехи ярко блестели под солнечными лучами. Существо использовало телепортацию и оказалось перед Хансенем, а затем попыталось ударить его в живот. Рыцарь-предатель двигался очень быстро, поэтому парень не смог увернуться. После нанесенного удара юноша подлетел в воздух и отлетел на десять метров, по пути сбив несколько деревьев. А когда парень упал на землю, то от его тела появилась довольно глубокая вмятина. Его броня от души существа со священной кровью была помята и местами сломана. «Тьфу!» — Хансейм начал плеваться кровью. «Черт! Почему я настолько медленно отреагировал на его удар?» «Я должен был уклониться от него!» Пока юноша думал о том, что произошло, рыцарь-предатель не остановился. Существо снова приближалось к Хансеню. Парень быстро приказал своим четырем змеям кровавого дракона обступить его и создать своеобразный щит. Рыцарь-предатель ударил кулаком по голове одну из змей. Череп существа мгновенно проломился, и Хан Сень услышал оповещение о том, что его душа была уничтожена. Оставшиеся змеи Кровавого Дракона набросились на врага, однако ему удалось увернуться. Одна змея нацелилась в голову рыцаря, но как только она прыгнула, враг вытянул руку и схватил питомца. Тело змеи быстро превратилось в желе. Еще одна душа существа была уничтожена. За короткий промежуток времени рыцарю-предателю удалось повредить Хансеня и уничтожить двух его питомцев от душ существ-мутантов. — Королева, чего ты стоишь? Если я умру, ты умрешь вместе со мной! — хан Сень приказал королеве мгновение начать действовать. Если бы такая ситуация сложилась раньше, то дух не стал бы помогать своему хозяину, девушка предпочла бы умереть вместе с ним. Но недавно у нее появилась надежда. Ей пообещали, что она не будет заложницей в сознании хан Сеня. Поэтому королева хотела как-то помочь и не желала смотреть, как умирает парень. Королева мгновение стиснула зубы и помчалась к рыцарю-предателю. Она собиралась сделать то, на что была способна. Ведь дух совсем недавно начала увеличивать свою силу, собирая Гена очки. К сожалению, она еще не успела стать сильной, но все равно была готова попробовать помочь. В данный момент королева была не сильнее молодого королевского духа. Она обладала уникальной скоростью, но уровень физической силы духа был ниже, чем у змеи, взломавшей шесть генных блоков. Однако, как бы там ни было, скорость не была ее главным преимуществом. Она обладала геноочками, связанными со временем соответственно дух могла замедлить рыцаря-предателя хан сень приказал двум змеям одновременно начать атаковать а маленький ветер в этот момент должен был использовать ветреный клинок и воздушную пушку однако несмотря на все усилия рыцарь-предатель не был подавлен ему без каких-либо усилий удалось убить еще одну змею кровавого дракона осталась только та, у которой было взломано шесть генных блоков «Черт! Его ореол делает слабее остальных!» — закричала королева мгновения после того, как приблизилась к рыцарю и уклонилась от его атаки. Существу удалось отрезать ее длинные волосы. Если бы дух двигалась немного медленнее, то осталось бы без головы. «Я понял. Итак, что же мы можем сделать?» — оживленно спросил хансень рассматривая два медных ореола над головой рыцаря-предателя. Только теперь юноша понял, почему он не успел уклониться от атаки существа. Причина была в этих ореолах. Ореолы рыцаря-предателя не только замедляли, но еще и делали слабее. Существо ударило последнюю оставшуюся змею. Хотя рыцарь не смог ее убить, но змея взвизгнула, отшатнулась назад, и из пасти ее потекла кровь. Рыцарю-предателю не хватило сил, чтобы убить змею, взломавшую шесть генных блоков. Увидев это, Хан Сень немного успокоился. Теперь он был уверен, что рыцарь-предатель еще не до конца развился и слишком рано отделился от дерева. Хан Сень покрепче сжал красный кинжал и начал использовать ауру от сутры Дун Сюань. Юноша видел, как работают ореолы. Они действительно значительно уменьшали силу. Вместе со змеей кровавого дракона и королевой мгновения Хан Сень смог сдерживать рыцаря-предателя однако они все равно оставались в невыгодном положении маленький ветер использовал свои ветряные потоки и воздушную пушку однако они не особо помогали атаки питомца для рыцаря-предателя были слишком слабыми у рыцаря был высокий уровень физической силы и у его ореолов был хороший эффект его атаки были мощными и разрушительными Когда красный кинжал ударил по медному свету, исходившему от кулака, существо не получило никаких повреждений. В итоге Хан Сень решил просто наблюдать за движениями своего врага и попытаться понять, как он действует. Ранее, если бы он оказался в подобной ситуации, то уже воспользовался бы своим супер короля духа. Это почти гарантировало юноше победу. Однако сейчас хансень не мог этого сделать. Королева мгновение телепортировалась и оказалась позади рыцаря-предателя. Она хотела попробовать ударить в окровавленное место, то, которым совсем недавно он крепился к дереву. Но внезапно тело рыцаря-предателя ярко засияло, и атака духа была заблокирована. Она была близко, но не смогла нанести удар». Кулак королевы мгновения, которому она наносила удар, начал кровоточить, после того, как девушка попала в световую защиту. Сейчас все тело рыцаря-предателя было окутано этим светом. Змея кровавого дракона заревела и попыталась оторвать голову врагу. Однако рыцарь успел отойти и ударил змею по голове. Питомец свалился на землю. «Сейчас!» Хан Сень мгновенно оказался позади рыцаря-предателя и нанес удар по его ране. Парень использовал скрытый навык, он не позволил врагу себя заметить и, соответственно, у рыцаря не было времени, чтобы среагировать. Однако все его тело было окутано светом, который поглотил большую часть силы от удара. Хан Сень знал, что свет является невероятно мощной защитой, но юноша не испугался. Он поднял левую руку которая испускала морозный воздух и молнии, а в правой держал кинжал. Глава 942. Душа рыцаря-предателя В кулаке разлился разрушительный свет. Сила была настолько большой, что вся рука Хансена светилась. Этот свет напоминал рентген, так как стало видно кости под плотью. Навык «водный гром» обрушился на спину рыцаря-предателя. Как только водный гром соприкоснулся с кровью существа, оно все стало наэлектризовано. Потрескивания, шипения, удары грома становились все громче и ярче. Вскоре это стало похоже на взрыв большого фейерверка. Так как хансень не стал использовать супертело короля духа, то он не смог окончательно уничтожить рыцаря-предателя. Ему удалось заморозить и обездвижить врага. Теперь рыцарь не мог больше двигаться. Все было так, как и планировал юноша. Змея кровавого дракона и королева мгновения быстро отреагировали, они не хотели тратить ни секунды. Как только Хан Сень создал подходящую возможность, они устремились к обездвиженному существу. Все, что сейчас мог делать рыцарь, это надеяться на свою защиту. После каждого удара по его щиту тело существа отодвигалось назад. Атаки усиливались, их скорость становилась быстрее. Казалось, что рыцарь скоро полностью утратит контроль. В этот момент хан Сень выпустил в него монеты. На существо оказывало давление несколько гор, что также не давало ему двигаться. Как только рыцарь-предатель прогнулся под невероятным давлением атак, Хан Сень выпустил в него дюжину монет. После того, как юноша взломал второй генный блок, эффект от монет стал намного выше. Змея Кровавого Дракона и Королева Мгновения не прекращали атаковать рыцаря-предателя. Тем более, что сейчас он не мог нанести ответный удар. От происходящего рыцарь был в ярости и никак не мог осознать, что с ним происходит. Несмотря на все его старания, он ничего не мог сделать, а здоровье существа постепенно уменьшалось. Количество монет, которые на него давили, постепенно возросло. Когда рыцарь оказался в таком положении, хан Сень начал к нему присматриваться. Он заметил, что их плод-противник изо всех сил пытается избавиться от давления, но также парень заметил, что ореолы продолжают оказывать негативный эффект. Однако юноша знал, что он уже победил. Рыцарь-предатель был придавлен невероятной силой, на него продолжали обрушиваться атаки, с которыми он ничего не мог сделать. Существо больше не было угрозой для человека. На рыцаре предателя было множество монет. Существо больше не могло противостоять такому давлению. Рыцарь рухнул на землю и остался неподвижным. Хан Сень, Королева Мгновения, Змея Кровавого Дракона не останавливались. Они продолжали атаковать существо, и вскоре оно умерло. Информация. Убито суперсущество, рыцарь-предатель. Получена душа существа. Плоть несъедобна. Вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет шанс получить от нуля до десяти супер-очков духа хансень был безумно рад ему удалось не только убить суперсущество но и получить его душу. он считал себя счастливчиком. но радость хансеня стала еще сильнее когда он вспомнил ряд событий которые привели к такой победе. ему просто очень повезло убить это суперсущество и все из за того что оно еще не успело полноценно развиться. тело рыцаря предателя исчезло А на его месте появился медный шар жизненной эссенции хан сень радостно подобрал ее ведь это была первая жизненная эссенция которую он смог получить в третьем святилище бога даже сам парень был удивлен что так быстро ее получил после того как умер рыцарь дерево тоже погибло теперь его было бессмысленно переносить в убежище однако парень не стал из-за этого расстраиваться В данный момент он был счастлив, ведь ему удалось получить душу суперсущества и жизненную эссенцию. Юноша быстро вернулся в подземное убежище и призвал душу, которую только что получил. Перед Хансенем появился медный рыцарь. Над его головой не было ореолов, но все тело было облачено в доспехи. Информация. Тип души рыцаря-предателя. Питомец. Узнав тип души, Ханс Сень расстроился. Ведь это означало, что для его развития потребуется много времени. К тому же какое-то время юноша не сможет использовать питомца. Но если кто-то узнает, что у него есть суперпитомец, то Хан Сень окажется в центре внимания. Среди людей начнется суета. После стольких событий королева мгновения вернулась на базу духа. Пока ее не было юноша решил поглотить жизненную эссенцию он начал имитировать энергетические потоки рыцаря предателя и поглотил жизненную эссенцию всего он получил пять супер очков гена хан Сень снова был разочарован возможно он получил так мало очков из за того что суперсущество еще не успело полностью развиться или это было суперсущество первого поколения После нескольких перемещений убежище оказалось на крае Нетернового леса. Наконец появились существа, на которых Хан Сень мог охотиться. Юноша не тратил время понапрасну и, взяв с собой маленького ветра и змею кровавого дракона, быстро покинул убежище. Он хотел убить как можно больше существ, пока у него была такая возможность – Прошло немного времени до того, как Хан Сень собрал максимальное количество обычных и примитивных очков гена. Юноша не знал, где именно он находится, и ему стало интересно, находились ли здесь поблизости какие-нибудь убежища. Хан Сень не хотел, чтобы кто-то увидел его убежище, поэтому и хотел это выяснить. Он был согласен пройти больше, но его убежище должно было оставаться среди деревьев. Вскоре парень обнаружил одно убежище, которое находилось намного дальше от дерева, чем тогда убежище Цинмина. Возле него было мало деревьев, здесь обитали довольно слабые существа. Хан Сенью было легко на них охотиться. Но пройдя еще пятьдесят миль, Хан Сенью видел еще одно убежище. Похоже, что это было убежище класса рыцаря. Снаружи казалось, что это старинный город, Хан Сень увидел там много людей, отчего испытал сильное волнение. Если бы убежище принадлежало духу, то кроме людей были бы еще и существа. Но, к счастью, юноша не увидел ни одного существа и решил, что ему очень повезло. Ха, но почему все они находятся внутри? Неужели никому не хочется выйти наружу?» Хан Сень задумался над этим. «Обычно вокруг всегда бродило много людей». Но здесь все люди находились только внутри убежища, это казалось странным. Немного подумав над ситуацией, юноша все же решился подойти к убежищу. Его одновременно одолевали интерес и беспокойство. Глава 943. «Покинуть город?» «Что ты там делаешь? Заходи!» Хан Сень услышал, как кто-то обратился к нему. Когда юноша вошел в убежище он лучше смог рассмотреть людей. Казалось, что они действительно не хотели выходить на улицу. Они выглядели очень мрачными, как будто здесь происходило что-то плохое. Это был маленький город, убежище класса рыцаря, и здесь обитало около 30 людей. В третьем святилище бога это место было довольно неплохим для объединения и проживания людей. «Здесь что-то не так? Что вообще происходит?» Спросил Хан Сень у мужчины средних лет, который с ним заговорил. «Хм, я раньше тебя не видел, ты новенький!» Мужчина средних лет не ответил на вопрос, который задал Хан Сень. «Да, я только что пришел сюда», — сказал Хан Сень. «Ну, тогда тебе не повезло. Ты, наверное, обрадовался, что оказался в человеческом убежище, но мы скоро потеряем его», — вздохнул мужчина средних лет. «Почему?» — спросил Хан Сень. Мужчина начал объяснять. Двадцать лет назад мы завоевали это убежище, и оно стало безопасным местом для многих людей. Но несколько дней назад существо обнаружило наше убежище. Но это необычное существо, которое обитает в этом лесу, оно пришло сюда с севера. Существо принадлежит королевскому убежищу, расположенному в горах. Нам сообщили о том, что на нас готовят нападение. Лидер того убежища хочет уничтожить наше. А как вы узнали об этом?» спросил Хансень «Парню показалось странным, что эти люди знают о том, что происходит в убежище на севере. А в том убежище есть наш человек. Он рисковал своей жизнью, чтобы передать нам эту информацию. Но даже при том, что мы все знаем, мы ничего не сможем сделать. У нас нет столько сил, чтобы противостоять тем, кто будет нас атаковать. Мы думаем только об одном – стоит ли нам остаться здесь и принять участие в нашем последнем сражении». «Или стоит сбежать в лес?» — ответил мужчина. Хан Сень понимал, в какой ситуации они оказались. Также он видел, что эти люди были подавлены, и они были уверены, что не смогут защитить свое убежище. Юноша задумался, но в этот момент раздался громкий колокольный звон, который доносился с площади. «Старик Хуан зовет нас», — сказал мужчина средних лет Хан Сенью, а затем пошел на площадь юноша вместе с остальными также пошел туда обычно люди хорошо относились к новичкам и старались их опекать они старались во всем им помогать хотя бы первое время но в данной ситуации никому не хотелось обращать внимание на новоприбывшего человек с седыми волосами звонил в колокол хан сень уже понял что это и был старик хуан На мгновение старик задержал взгляд на Хансене, но потом отвел глаза. «Пришло время. Нам нужно решить, мы остаемся и сражаемся, или просто бежим». Старик Хуан сделал паузу, а затем продолжил. «Темнота быстро приближается. Поднимите руки те, кто хочет сбежать». Все начали переглядываться, думая о том, какое решение принять. Но в итоге почти все подняли руки». «Ну, возможно, так будет даже лучше. Это будет последняя ночь в убежище, которая стала нам домом. Подготовьтесь, мы уйдем с восходом солнца», — торжественным тоном сказал старик Хуан. После выступления мужчины все остались стоять на месте. Люди понимали, что им действительно будет лучше покинуть убежище. Однако, осознав, что им придется уйти, люди были подавлены. Местные понимали, что им некуда идти, и их ждет множество трудностей. Некоторые более пожилые люди вложили душу в это убежище. Жители усердно трудились, чтобы оно стало процветающим, поэтому им было еще больнее от того, что они вынуждены покинуть это место. «Идите домой», — сказал старик Хуан, снова вернувшись на трибуну. Люди находились здесь много лет, это убежище стало их домом, Но если жители не уйдут, оно станет их могилой. Если они не хотят всю жизнь повиноваться духу, то им нужно бежать. Но даже если бы они решились стать рабами, не было гарантии, что дух захотел бы этого. Их могли просто убить. Поэтому почти все хотели убежать. Им не хотелось отдавать свою судьбу в руки духа. Но как бы там ни было, Все равно было трудно смириться с тем, что вы должны покинуть свой дом. Хансень просмотрел жизненные силы людей и увидел, что многие из них были довольно сильны и имели неплохой опыт, поэтому юноша считал, что группа людей из тридцати человек была не очень слаба. Я могу кое-что сказать, Хансень нарушил воцарившуюся тишину. Все повернулись в сторону парня. А старик Хуан сказал «Конечно, мы же семья». «Вы должны сразиться», — заявил хан Сень. Старик Хуан криво улыбнулся и сказал «Молодой человек, я понимаю твое рвение, твое желание, но ты должен помнить, что мы столкнемся с разгневанным королевским духом. У него есть минимум 15 существ-мутантов. Даже если половина наших людей выйдет против них, то мы все равно почти ничего не сможем сделать». Как думаете, вы согласились бы покинуть свой дом, если бы знали, что у вас хватит сил противостоять нападающим? Парень хотел еще кое-что сказать, но молодой человек, стоявший возле старика Хуана, неожиданно спросил: "А ты Хансень?". "Да", кивнул юноша. "А маленький юй". "Ты знаешь этого молодого человека?". Поинтересовался старик Хуан. "Это Хансень. Он зять нашего президента. Он очень известный" именно он победил королевского шураса объяснил маленький юй после слов молодого человека все вспомнили чем прославился хан сень даже пожилые люди обитавшие в этом убежище слышали имя хан Сеня. если вы все же решите убежать то можете бежать но если вы решите остаться то окажете мне большую поддержку мы сможем победить тех Кто уверен, что может нас растоптать? Кроме того, мы сможем нанести достойный ответный удар, и то убежище на севере станет нашим, заявил Хан Сень. Маленький Хан, мы очень хотели бы этого, но у нас нет необходимой силы. Мы даже не можем дать отпор и оставить себе наше убежище. Честно признался старик Хуан. Неужели вы думаете, что мы не сможем защитить убежище вместе с этим, Хан Сень? призвал змею Кровавого Дракона. Глава 944. Оборона убежища. Это старик Хуан и все присутствующие с удивлением уставились на змею Кровавого Дракона. Им казалось, что она была просто маленьким обычным питомцем. Хан Сень приказал питомцу показать, сколько генных блоков она уже взломала. Когда активизировался первый взломанный генный блок, Тело змеи увеличилось до размеров тигра. Когда активировался второй взломанный генный блок, Тело змеи увеличилось до размера быка. Когда активировался третий взломанный генный блок, Тело змеи увеличилось до размера голема. Когда активировался четвертый взломанный генный блок, Тело змеи увеличилось до размера гигантского существа. Когда активировался пятый взломанный генный блок, тело змеи увеличилось до размера динозавра питомец со взломанными пятью генными блоками все присутствующие на площади начали перешептываться и с восхищением смотрели на мощного питомца а затем змея кровавого дракона зашипела и снова увеличилась ее чешуйки стали огненно-красного цвета она превратилась в ужасное гигантское существо Казалось, что змея готова убить любого, кто посмеет ее обидеть. «Шесть гемных блоков! Тот же лучший питомец-мутант, который может быть!» Кто-то выкрикнул из толпы. «Старик Хуан, а вот с этой змеей, как думаешь, у нас есть шанс отбиться от тех, кто решил выгнать нас из дома?» – спросил Хан Сень. «Это должно быть возможно». Хотя мужчина пытался скрыть свои чувства, но было видно, что он очень взволнован. Хотя в убежище духа имелось много существ, но вряд ли среди них были те, кто взломал столько же генных блоков, как эта змея. Существа-мутанты могли взламывать шесть генных блоков, но это не означало, что каждое существо сможет этого достичь. Поэтому, увидев питомца, не только Хуан разволновался, но и все остальные – теперь у людей появилась надежда оставить себе свое убежище этот питомец может справиться одновременно с тремя существами если мы будем действовать вместе возможно нам удастся победить да давайте сразимся покажем духу на что мы способны мы не покинем наше место чертовы духи Кроме нескольких более старших людей, все начали высказывать восхищение по поводу увиденной змеи. Но вскоре старик Хуан приказал всем успокоиться и обратился к Хан хансень Хан Сень, я хотел бы задать тебе несколько вопросов. И мне очень хотелось бы, чтобы ты ответил на них честно и отнесся к ним серьезно. Ведь это касается жизни и смерти. — Я с удовольствием отвечу на все вопросы, — сказал Хан Сень. «Как ты здесь оказался? Ты пришел сюда из другого убежища?» — спросил старик Хуан. «Да», — кивнул Хан Сень. Услышав ответ, мужчина тоже кивнул. Затем задал следующий вопрос. «А если мы победим, ты останешься с нами?» Все сразу поняли, на что намекает старик Хуан. «Даже если они смогут отбиться от нападавших, если Хан Сень потом уйдет, они снова станут недостаточно сильными». А если дух решит отомстить, то люди опять окажутся в опасности. Соответственно, если в будущем они снова станут уязвимы, то им нет смысла сейчас сражаться. Все смотрели на Хан Сеня и надеялись, что он решит остаться. «Я уйду», — прямо ответил парень. Все расстроились, их надежды были разбиты. «Я ценю твою честность». Старик Хуан не злился на юношу так как понимал почему тот хотел уйти хан сень был очень известным человеком к тому же у него имелась змея кровавого дракона со взломанными шестью генными блоками он должен был обитать в намного большем убежище чем это кроме того юноша явно куда то направлялся я не все сказал я уйду но есть два обстоятельства во первых я уйду если мы завоюем то королевское убежище Во-вторых, если нам не удастся этого сделать, то я уйду, но оставлю вам змею кровавого дракона», — сказал Хан Сень. Все были поражены, а старик Хуан переспросил. «Что-что? Э, ты говоришь правду?» «Ну, если ты мне не веришь, то я могу прямо сейчас передать тебе душу питомца». Хансен не опасался, что этот человек может украсть у него питомца. Он был уверен, что если все закончится хорошо, то мужчина вернет эту душу. Но даже если бы они захотели сделать такое, то людям некуда было бы бежать. Они находились посреди леса, к тому же на них охотилась армия существ. Соответственно, такой поступок был бы бессмысленным. Если люди откажутся сражаться, то они будут вынуждены бежать в лес. А учитывая их силу, Хансен считал, что им будет почти невозможно выжить на такой опасной территории. Юноша знал, что эти люди уже решили бросить свой дом, поэтому он считал, что обязан им помочь. Также Ханссень хотел воспользоваться этой возможностью и насобирать мутантных очков гена. Ему будет труднее их собрать, если юноша будет охотиться самостоятельно. Люди из этого убежища не были слишком сильны, но многие из них могли справиться с существами-мутантами поэтому если юноша удастся воспользоваться этим шансом и завоевать королевское убежище это будет потрясающим результатом маленький хан ты взять президента конечно мы тебе верим старик хуан не был глупым и не хотел чтобы ему сейчас отдавали питомца после этого все начали готовиться к сражению люди доставали все самое лучшее что у них было и так «Какое именно убежище хочет вас уничтожить и кто там хозяин?» Хан Сень решил уточнить, так как ему еще не сказали название убежища, которое собиралось их атаковать. «Это терновое убежище. Им владеет терновая баронесса. Она королевский дух и очень сильна», — ответил старик Хуан. Хан Сень был удивлен услышанным и решил уточнить. А получается, мы находимся на территории, которая принадлежит Терновому убежищу. На время Хан Сень стал лидером этого маленького убежища. Парень на свое усмотрение организовывал тактику обороны, а люди подчинялись ему. Юноша хорошо умел организовывать людей. Конечно, он не смог бы командовать большой армией, но с группой людей, состоящей из 30 человек, парень легко должен был справиться» хан сень использовал свои знания относительно определенных позиций и отдавал команды другим изначально люди не сильно доверяли парню однако после объяснений относительно позиции все начали ему подчиняться вскоре они поняли насколько талантлив был хан сень и дальнейшая работа стала более сплоченной прошло три дня но армии духа так и не было Хан Сень отправился к ближайшему холму, чтобы взглянуть, есть там какое-то движение или нет. Глава 945. Охота начинается. Хан Сень вместе со стариком Хуаном во главе поднимались на гору. Они шли к терновому убежищу. Горные склоны были довольно крутыми, и в отличие от заросшего леса, на них почти не было растительности. Из-за этого на эту территорию заходило мало существ, поэтому на пути люди никого не встретили. Пожилой мужчина не стал высоко подниматься, он просто показал Хан Сеню, куда ему нужно идти дальше. Юноша отправился в сторону тернового убежища только для того, чтобы встретиться с тем человеком, что рисковал своей жизнью, чтобы передавать информацию о надвигающейся опасности на маленькое убежище. Пройдя сто миль, Хан Сень наконец увидел черное убежище, которое располагалось на вершине горы. Недалеко от него парень заметил существ, бегающих туда-сюда. Хан Сенью сказали, что этот человек жил отдельно от убежища. Его дом находился в соседней долине, которая напоминала форму рыбьего рта. Добравшись до нужной долины, юноша увидел дом. Он был деревянным, но выглядел неухоженным и безобразным. Хан Сень не стал сразу к нему приближаться, а решил понаблюдать за ним издалека. Вокруг никого не было. Однако, когда солнце начало садиться, человек вернулся в дом. Мужчина был высоким и мускулистым, а когда Хан Сень увидел его лицо, то шокированно прошептал «Благородный тигр! Т.И!» Хан Сень и Тэйи когда-то сражались за получение военной должности. Тогда юноша победил Тэйи и стал телохранителем Джи Ян Ран. Благодаря этому во время своей службы он смог много времени проводить в святилище. «Кто там?» Тэйи сразу услышал, что поблизости кто-то есть. «Давно не виделись». Не ожидал, что встречу тебя здесь, и даже не мог подумать, что это ты передал новости в маленькое убежище, которое находится далеко на юге отсюда. Выбравшись из кустов, Хан Сень с улыбкой заговорил с мужчиной. Хан Сень, зачем ты пришел сюда? Ты также был удивлен такой встрече. Я пришел, чтобы узнать, когда терновое убежище планирует начать атаку, улыбнувшись, ответил Хан Сень. Заходи. «Думаю, будет лучше, если мы поговорим в доме». Таи оглянулся, а затем открыл дверь. Хан Сень последовал за мужчиной и закрыл за собой дверь. Внутри не было стульев, поэтому юноше пришлось сесть на пол. Парень начал рассматривать дом, в котором оказался, и был удивлен его разрушенным состоянием и пустотой. Здесь почти не было мебели, зато повсюду были различные инструменты. Юноша даже не увидел кровать, «Там был только матрас и одеяло». «Люди из того убежища не эвакуировались?» «Спросил Таи». «Нет, мы будем сражаться с терновой баронессой и собираемся ее победить», уверенно ответил Хан Сень. «Вы что, сошли с ума? У нее в подчинении полно королевских духов. Их вполне хватит, чтобы завоевать ваше маленькое убежище». Таи забеспокоился и нахмурился. «Этого не будет». Мы готовы отбиться от любой опасности которая встретятся нам на пути но я хотел бы спросить ты случайно не знаешь каких именно существ и духов отправят для завоевания нашего убежища спросил хан сень к сожалению то и покачал головой и ответил я здесь только для того чтобы выращивать для них гена растения мне просто повезло и я услышал что они говорили о том как собираются завоевать убежище но я нахожусь здесь уже очень давно Поэтому знаю как обычно действует терновая баронесса если она решила атаковать то во главе армии у нее будет восемь существ мутантов хансень кивнул и спросил а когда они планируют нанести удар ты снова покачал головой и ответил я сказал все что знаю но вы все должны покинуть убежище терновая баронесса невероятно сильна. она уничтожит всех кто останется там Хан Сень улыбнулся и сказал, но «Ну, в наших действиях есть смысл. Как бы нам ни было тяжело, но мы не можем просто так сбежать. Люди, которые завоевывали его и строили, не могут покинуть убежище. Но если вы не хотите убегать, то подумайте о том, чтобы сдаться. Если вы так поступите, то у вас будет шанс уйти оттуда живыми, хоть и низко склонив головы. Ты считал, что это единственный шанс остаться в живых, кроме побега? «Я уверен, что мы сможем победить терновую баронессу». Хан Сень сделал паузу, а затем добавил. «Ты можешь оставаться здесь? Когда мы пойдем в контратаку, мы тебя спасем». Ты удивленно взглянул на парня. Спустя несколько минут он заговорил. «Ты такой наивный? Или ты глуп? Или ты просто не понимаешь то, что я тебе только что сказал? На самом деле у вас нет плана. Вернее, вы не сможете его осуществить, так?» «Я не буду ничего тебе рассказывать, но могу сказать только одно – я спасу то убежище!» Хан Сень улыбнулся, а потом попросил. «Расскажи о существах-мутантах и о духах, которые, скорее всего, будут атаковать убежище!» «Я немного знаю, но...» «Ты рассказал все, что знал!» Хан Сень задал ему еще несколько вопросов, а затем решил вернуться в свое убежище. Глядя вслед юноши, Ты лишь вздохнул а потом закрыл дверь вернувшись в убежище хан Сей начал изменять позиции для обороны терновое убежище оказалось намного сильнее чем он предполагал если враги решат взять с собой 10 существ мутантов то для того чтобы обеспечить свободу и оставить себе убежище люди будут вынуждены заплатить высокую цену своими жизнями Думаю, нам нужно первыми нанести удар. Мы можем напасть на них до того, как они доберутся до убежища. Подумав об этом, Хан Сень вернулся в Альянс. Юноша подумал о том, что ему нужен мощный лук, тот, который сможет убить существ-мутантов. Он уже собрал максимальное количество обычных и примитивных очков гена. Также получил семь священных очков и пять супер-очков гена. Теперь уровень его физической силы был выше 1000 очков, и он мог справиться с существами-мутантами. Если у него будет подходящий лук, то он сможет использовать пылающую стрелу, которая досталась ему от дикобраза. Эффективность атаки можно усилить, если выпускать вращающуюся стрелу. В таком случае юноше должно будет несложно убивать существ-мутантов. В Альянсе было много подходящих луков, однако для их использования требовался высокий уровень силы соответственно не каждый мог эффективно их использовать учитывая уровень физической силы хан сень может подряд дважды использовать подобный лук парень взял такой лук у Анне. однако использование стрел с содержанием застали стали было бы неэффективно против существ из третьего святилища бога но пылающая стрела была подходящим оружием. Хансень взял лук и стрелу, а затем снова пошел в сторону тернового убежища. Парень хотел поговорить с Т.И., однако, когда он подошел к старому дому, то увидел группу существ и духов, направляющуюся к мужчине. Юноша решил спрятаться и посмотреть, что будут делать пришедшие. Они были сильны, поэтому он сразу понял что группа пришла из тернового убежища но когда хан сень увидел лидера приближающейся группы он был повергнут в шок это было дух с которой он когда-то столкнулся в терновом лесу Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава девятьсот сорок шестая невидимый стрелок она терновая баронесса Ха, тогда мне не стоит использовать красный кинжал если она его увидит она сразу знает меня хан сень был рад что решил прийти к ты и и показать ему свой лук после того как юноша взломал второй генный блок его аура от сутры дун сюань стала намного лучше ее радиус действия стал намного больше и теперь Хан Сень мог спокойно наблюдать за каждым членом группы из Тернового убежища. Пришедшая команда была сильной. Терновую баронессу сопровождали королевские духи и семь существ-мутантов. Кроме того, в подчинении духа было 300 примитивных существ, даже со змеей кровавого дракона Хансеня. Если им удастся победить, то это будет невероятно трудная победа. «Хорошо, что я пришел сюда». «Если бы я этого не узнал, возможно, все эти люди погибли бы, оставаясь в своем убежище». Хан Сень продолжал наблюдать за происходящим. Юноша понимал, что ему надо начать убивать до того, как они доберутся до рыцарского убежища. Ему нужно было только одно – дождаться подходящей возможности и начать действовать. Духов было бессмысленно убивать, так как они умели возрождаться – поэтому нужно было сначала убивать существ и постепенно ослаблять силу нападавших. Хан Сень довольно долго рассматривал семь существ, которые пришли с духом. Среди них был ястреб с золотыми крыльями, который парил над остальными и выполнял роль защитника с воздуха. В его глазах мелькали золотые молнии, а тело блестело под солнечными лучами. Он был сильным существом-мутантом, которое наносило мощные атаки. Однако Хан Сень увидел, что у этого существа слабая защита. Оно напоминало стеклянную пушку. Также юноша смог увидеть его самое слабое место. Это была пушистая часть на его груди. Она была слабее, чем крылья, покрытые металлом. Хан Сень пока находился в укрытии. И крепко сжимал лук который взял у нне он призвал пылающую стрелу и положил ее на тетиву юноша приготовился атаковать существо и натянул тетиву неожиданно ансень ощутил насколько тяжело ему будет стрелять чтобы сделать эффективный выстрел нужно было использовать свою силу стрела была нацелена на грудь существа и Как только оно расправило крылья, обнажив самый слабый участок на теле, Хансень выстрелил. Не издав ни звука, стрела устремилась к своей цели. Никто не обратил на нее внимания. Через мгновение она пронзила грудь существа, из раны хлынула кровь, и ястреб начал падать на землю. Существо издало крик. Несколько раз оно попыталось взмахнуть крыльями, но у него ничего не получилось. Ястреб был убит. Все сопровождающие терновую баронессу заметили это и были шокированы. Дух также была поражена, когда увидела, что одно из ее сильных существ было убито. Оставшиеся существа уставились в ту сторону, откуда прилетела стрела. Баронесса тут же приказала им уничтожить невидимого убийцу. Но когда они добрались до места, где, по их предположению, должен был сидеть враг, Там было пусто. Они не ощутили никакой жизненной энергии в этом месте. Информация. Убито существо-мутант, золотой громовой ястреб. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти мутантных очков гена. Хан Сень убежал со своего места еще до того, как услышал голос. Юноша не боялся, что его могут найти, так как стер следы своей жизненной силы и замаскировал след выпущенной стрелы, если они не увидят своими глазами откуда вылетела стрела, то никогда не смогут его найти хансен использовал навык холодной стрела с помощью которого можно было замаскировать полет стрелы благодаря этому было почти невозможно определить откуда выпустили стрелу. Если бы он не использовал это, то, скорее всего, парень не смог бы незаметно выпустить стрелу, и существо успело бы уклониться. Но юноша сожалел о том, что у него нет возможности забрать мертвое тело. Когда терновая бронесса увидела, что ястреб был убит, Хансень уже сбежал. Парень сымитировал силу Цюйланси и смог замаскировать свой запах, конечно. Он не мог так же эффективно использовать навык, как женщина, но ему хватило сил, чтобы скрыть запах одного человека. Даже существа-мутанты такого же уровня, как он, не могли его обнаружить. А существа, которые обладали талантом отыскивать других по жизненным силам, не смогли найти Хан Сеня из-за его ауры от сутры Дун Сюань. Юноша, подобно призраку, скрылся между деревьями. Он снова поднял лук и натянул тетиву с пылающей стрелой. Как там может никого не быть? Терновая баронесса нахмурилась. Пока дух думал о том, что на них начал нападать какой-то призрак, послышался рев другого существа. Пылающая стрела пронзила глаз волка золотыми когтями. Существо начало корчиться от боли, а стрела быстро исчезла. Из поврежденного глаза сильно потекла кровь. Хотя она еще не умерла, но смерть была не за горами. Терновая баронесса выглядела сердитой и сама побежала к тому месту, откуда, по ее мнению, прилетела стрела. Но когда она туда добралась, то там, как и в прошлый раз, никого не было. Дух также не смогла обнаружить никакой жизненной силы. Казалось, что ее команду действительно убивал неизвестный призрак, «Кто ты? Кто здесь? Перестань прятаться, как крыса, покажись! Избавься от своей трусости и сразись со мной, как настоящий воин!» — громко выкрикнула терновая баронесса, но не услышала ответа. Еще одно примитивное существо было убито. Среди подчиненных духа начался настоящий хаос. Они оглядывались по сторонам, но не смогли обнаружить невидимого стрелка. Духи и существа бегали в разных направлениях, но все были встревожены, так как опасались, что могут стать жертвами следующей убийственной стрелы. Снова стрела пронзила второй глаз волка золотыми когтями. Та же самая стрела вернулась, чтобы завершить начатое. Несколько существ мгновенно устремились в ту сторону, откуда она прилетела, но там опять никого не было. Духи и существа были окутаны ужасом, им казалось, что сама смерть играет с ними в какую-то игру. Никто не знал, кто будет следующей жертвой и когда это произойдет. Информация. Убито существо-мутант волк с золотыми когтями. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти мутантных очков гена. Когда волк умер, Хан Сень услышал это сообщение. Глава 947. Существа атакуют. Продолжайте проверять вокруг. Терновая баронесса злилась, но она старалась сохранить самообладание, чтобы эффективно отдавать распоряжение своим подчиненным. Стрела Хансеня напоминала Тихого убийцу, однако ее все равно можно было заметить своими глазами. Подчиненные Терновой баронессы находились на таких позициях, с которых они могли наблюдать во всех направлениях, Если снова вылетит стрела, то они сразу ее увидят. Стрела Хан Сеня наносила смертельное повреждение существам, однако если они ее заметят, то смогут уклониться. Юноша не смог найти подходящего укрытия, поэтому был вынужден отступить. Уничтожив двух существ-мутантов, он уже добился неплохого результата. Теперь осталось пять существ-мутантов и два королевских духа. Вместе со Змеей Кровавого Дракона они могли победить своих врагов, которые будут на них нападать. После этого события Терновая Баронесса вместе со своими подчиненными стали двигаться намного медленнее, опасаясь внезапной атаки. Хан Сень быстро вернулся в убежище, а враги все еще спускались по склону горы. Юноша узнал силу оставшихся существ и духов, поэтому быстро внес некоторые изменения в свой план. Пять существ-мутантов и два королевских духа, и всего 300 примитивных существ. «Возможно, у нас действительно есть шанс на победу», – встревоженно сказал старик Хуан. «Так как мы будем защищаться, то у нас будет преимущество перед атакующими. Примитивные существа – это всего лишь пушечное мясо, и они не несут никакой угрозы. Мы должны бояться только того, что такое количество может проломить наши стены» вмешался кто-то в разговор их слишком много нас очень мало у нас не хватит людей чтобы эффективно охранять все четыре стены нахмурился другой человек но «Ну, мы должны постараться мы приняли такое решение теперь у нас нет другого выбора кто-то сказал хлопнув в ладоши после некоторых обсуждений хан сень отправился в зал духа он располагался в центре убежища и оттуда можно было видеть все четыре стены «Они здесь!» – кто-то громко закричал. Наступило время сражения. Хотя все долго готовились к этому, но увидев врагов, люди начали суетиться и снова задавать Хан Сенью много вопросов. «Вы все знакомы с планом, вам просто нужно занять свои позиции», ответив, Хан Сень призвал змею Кровавого Дракона и отправил ее к стене, расположенной на севере. Также к одной из стен юноша отправил маленького ветра. Хан Сень оставался в зале духа и не собирался из него уходить. Он не сильно переживал о том, что бойцы много нервничают. Юноша был доволен тем, что люди выполняют его указания. Только теперь он решил взглянуть на полученную душу от волка с золотыми когтями. Информация. Тип существа-мутанта волка с золотыми когтями – оружие. Когда Хан Сень его призвал, в руках появился кинжал, напоминающий клык. Конечно, он был не таким мощным, как красный кинжал, но все равно это было хорошее оружие. «Я терновая баронесса. Убежище и земли, которые принадлежат ему, должны быть переданы мне, а все жители должны его покинуть. Конечно, если вы хотите избежать бесполезных смертей при оказании бессмысленного сопротивления, то можете стать моими подчиненными». Похоже, что дух была в плохом настроении. «А я простой солдат. Если вы хотите избежать смертей при атаке на наше убежище, то ваши жизни могут быть сохранены, если вы будете служить под моим управлением», в ответ заявил человек по имени Ченни Лэй. Люди, находящиеся рядом с мужчиной, начали смеяться, и они не были напуганы, как ожидала терновая баронесса. «Как терновая баронесса?» «Я привыкла говорить подобные вещи, но вы...» «Настроение духа еще сильнее испортилось». Услышав такие слова, она очень разозлилась. У женщины больше не было желания вести переговоры, поэтому она сразу приказала своим существам начать атаку. Хан Сень разработал множество планов, но теперь оказалось, что они вовсе не нужны. Возможно, дух действовал так из-за своего испорченного настроения – но все они атаковали только с одной стороны. Я переоценил ее сообразительность. Хан Сень улыбнулся и приказал всем отправиться на защиту северной стороны убежища, а затем и сам присоединился к ним. Благодаря неэффективному плану нападения терновой баронессы давление на убежище было значительно слабее. Тридцати человек было более чем достаточно для охраны северной стены. Существа ревели, слышались взрывы, люди издавали боевые крики. Все эти звуки сливались воедино, образуя шум настоящей войны. Это было завораживающим зрелищем. Стены пронзали клинки и огненные шары. Существо, похожее на леопарда, начало взбираться по стене, но как только оно добралось до вершины, человек вонзил ему в глаз свой меч. Из раны тут же брызнула кровь, и леопард свалился на землю. Появился тигр, окутанный огнем. Зверь выглядел очень мощным, и даже просто его присутствие было достаточно, чтобы напугать тех, кто его увидел. Красная тень появилась из убежища и атаковала этого тигра. Существо подлетело в воздух и на своем пути начало сбивать встречающиеся деревья. Змея кровавого дракона зашипела на врагов, которые атаковали убежище она взмахнула хвостом, и восемь примитивных существ были тут же убиты. В воздухе начал кружить черный орел и запустил вниз ветренное лезвие. Другое существо, напоминающее титана, находилось возле ворот, от каждого его удара по всему убежищу проходила вибрация. Все это время Хан Сень не принимал участия в сражении, он командовал змеей кровавого дракона, и отдавал команды людям, которые достойно сражались, защищая свой дом. Несмотря на то, что дела шли хорошо, юноша видел, что враг оказался сильнее, чем он поначалу думал. Среди атакующих даже было два существа мутанта, которые взломали пять генных блоков, а у тигра, который получил мощный удар, было взломано шесть генных блоков, как и у питомца Хансеня. Юноша понимал, что сражение будет намного сложнее, чем он думал, и люди очень скоро могут оказаться в плохом положении. Однако хан Сень спокойно отдавал приказы, а благодаря его более сильной ауре от сутры Дун Сюань он мог следить за всеми людьми и существами. Хотя на данном этапе все шло хорошо, но юноша понимал, что нужно сделать какой-нибудь трюк, чтобы у людей появилось преимущество – И на самом деле он уже кое о чем подумал. Хан Сень понимал, что можно продолжать и дальше сражаться таким же образом, но чтобы окончательно победить, нужно кое-что сделать. Если этого недостаточно для победы, нам нужно немного изменить план. Хан Сень увидел терновую баронессу, которая находилась позади своей армии. Она также смотрела на Хан Сеня. Дух была уверена что сможет легко победить этих людей, но теперь была удивлена, видя, насколько эффективным оказалось сопротивление. Конечно, она сразу поняла, что все это заслуга того, кто ими командовал. Поэтому Хан Сень привлек ее внимание. Глава 948. Смертельная стрела. «Моя баронесса, ты хочешь, чтобы я уничтожил того человека?» спросил королевский дух демон-дракон. Терновая баронесса быстро ответила, «Да, сделай это быстро и чисто. Мы уже потратили слишком много времени на все это». «Хорошо», — ответил дух. Демон-дракон был облачен в черные доспехи, а в его руках был черный кинжал. Дух, не теряя ни секунды, побежал к воротам убежища. Его взгляд, устремленный на хан Сеня, напоминал взгляд хладнокровного убийцы. Увидев духа, юноша нахмурился — Он знал, что этот враг был сильнее, чем его змея кровавого дракона. Парень осознавал, что у людей было мало шансов на победу. В целом, армия Терновой Баронессы была сильнее тех, кто защищал убежище. «Старик Хуан, возьми в свои руки командование!» Хан Сень спрыгнул на землю. Юноша понимал, что для того, чтобы остановить наступление существ, ему нужно убить Терновую Баронессу. Но если он не сделает это в ближайшее время... То ему придется призвать королеву мгновения чтобы она помогла в этом сражении хан сень не хотел показывать что у него есть королева мгновения поэтому решил попробовать сразиться самостоятельно старик хуан был потрясен тем что хан сень так спокойно пошел к полю сражения мужчина даже не мог предположить как парень собирается там выжить Сражающиеся люди постепенно начали понимать, что армия существ была намного сильнее, чем они предполагали, а неожиданное поведение хан Сенья они считали самоубийством. Конечно, хан Сень был совсем другого мнения. Хотя терновая баронесса была сильнее его по физическим показателям, но он был уверен, что не погибнет в сложившейся ситуации. Он знал, что может ей противостоять. Если хан Сень будет действовать очень быстро и То существа не смогут его окружить юноша мог видеть и предвидеть каждое движение врагов благодаря своей ауре от сутры дун сюань в момент когда его ноги отрывались от земли для прыжка он уже знал куда приземлиться и каким будет следующее действие влево вправо уклонение наклон резкое изменение направления юноша пробирался сквозь толпу существ подобно сумасшедшему леопарду Со стороны можно было подумать, что человек бежал сквозь заросли кустов, но ни один листочек не дотронулся до его тела. Это было дикое зрелище. Несмотря на бесчисленное число существ, жаждущих его крови и делающих все возможное, чтобы остановить парня, никто не мог к нему даже прикоснуться. Хан Сень все ближе и ближе подходил к королевскому духу. — Какой высокомерный! В глазах демона-дракона можно было заметить жажду убийства. На его черной броне начали появляться чешуйки, а на шлеме выросли рога. Черные когти стали похожи на клыки дракона, и казалось, что их невозможно уничтожить. В своем враге Хан Сень ощутил невероятно мощную силу, однако это не испугало его. Парень не колебался ни секунды, хотя прекрасно понимал, что его скорость и сила – вовсе не соответствует духу который хотел его убить тень хан Сеня и демона дракона промелькнули мимо друг друга но до того как хан сень успел ударить кулаком на его груди появилась глубокая рана можно было увидеть даже его ребра юноша начал кашлять кровью а из раны потекла темная кровь он рухнул на землю юноша выглядел мертвым какой глупый человек Он даже не смог увидеть, что между вами очень большая разница. Терновая баронесса с презрением посмотрела на безжизненное тело Хансена, затем отдала приказ: "Убей остальных". Хорошо. Демон Дракон был рад услышать эти слова и быстро помчался к убежищу. Дух был уверен, что у парня не осталось никакой жизненной силы поэтому ему больше не стоило думать о человеке, который так глупо решил с ним сразиться. Примитивное существо прыгнуло на тело Хан Сеня и попыталось его съесть. Люди, оставшиеся охранять свою крепость, были опечалены случившимся. Они видели, что произошло с человеком, которого они считали своей спасительной соломинкой и который сейчас был убит. «Люди, не сдавайтесь! У нас все еще есть шанс отбиться!» старик хуан старался не поддаться печали и попытался вдохновить остальных чтобы они с таким же рвением продолжали сражаться за свою жизнь и свое будущее он видел что змея кровавого дракона продолжает сражаться если бы хан сеня действительно убили то душа питомца сразу исчезла бы однако змея кровавого дракона продолжала сражаться с огненным тигром а это доказывало что парень все еще был жив Старик Хуан не знал, какую игру задумал Хан Сень, но он был уверен, что это часть его плана. Сражение еще не было завершено. Увидев, что люди дальше продолжают сражаться, терновая баронесса улыбнулась и сказала: «Ха, "Глупые людишки". Затем неожиданно женщина увидела стрелу, которая летела прямо ей в лицо. Она ощутила сильное тепло, а ее волосы вспыхнули. Дух сразу поняла что это та же самая стрела что уничтожила золотого громового ястреба и волка золотыми когтями терновая баронесса успела среагировать быстро она мгновенно попыталась уклониться от стрелы однако стрела повела себя так будто у нее был свой разум она тоже отклонилась и пронзила духу горло терновая баронесса взглянула на стрелу На ее лице отразилось выражение полнейшего непонимания. Она попыталась что-то сказать, но было слышно только бульканье, так как женщина начала захлебываться собственной кровью. Она медленно подняла глаза и взглянула на поле сражения. Человек, который только что был мертв, стоял на трупе примитивного существа. В его руках был лук, и он с усмешкой смотрел на духа. Терновый баронессе, Хотелось разодрать этого парня на куски. Но сейчас женщина уже ничего не могла сделать. Жизнь покидала ее тело. После этого все поле битвы замерло, и все существа начали отступать. Глава 949. Справедливая торговля. Демон-дракон начал кричать на существ, которые стали разбегаться, однако его никто не слушал дух не мог ими управлять так как все они подписали контракт с терновой баронессой поэтому только она могла отдавать им приказы после такого резкого изменения ситуации люди обрадовались под командованием старика хуана они убивали оставшихся существ но большинство самостоятельно сбегало в лес я тебя убью благодаря демону дракону хан Сеню, удалось сымитировать свою смерть а затем уничтожить терновую баронессу. Когда парень увидел, что дух начал к нему подходить, он сразу призвал на помощь змею кровавого дракона. «Я тебя убью. Возможно, не сейчас, но когда-нибудь я точно это сделаю». Демон-дракон понимал, что в сложившейся ситуации у него нет шанса убить Хансеня, Поэтому, дав клятву убить парня, он развернулся и покинул поле боя. Преследовать этого духа не было смысла. У него был камень духа, соответственно, он все равно сможет возродиться. Вместо этого Хан Сень вместе со змеей кровавого дракона решил уничтожить как можно больше убегающих существ, чтобы сила тернового убежища стала меньше. Информация. Убито существо-мутант, титановая колонна. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти мутантных очков гена. Ханс Сень со своим питомцем уничтожили существо. За все сражение они убили лишь третье сильное существо. А то, что юноша получил вторую душу, было большой удачей. Разогнав огромную армию существ по лесу, Хан Сень сосредоточил свое внимание на ставшихся примитивных существах. Их было намного легче поймать и убить. Люди выиграли это сражение, а за свою храбрость они получили много трофеев. Им удалось получить множество душ и плоти различных существ. Единственное, из-за чего был расстроен Ханс Сень, так это из-за размеров убитых существ. Конечно, их уничтожение было большой заслугой, но они были очень большими. Соответственно, для того, чтобы их съесть, потребуется очень много времени. Однако, несмотря на это, после такой победы началось празднование. Хансень призвал Меуса и рыцаря-предателя, чтобы накормить, но рыцарь-предатель даже не взглянул на предложенную ему еду. Еще один привередливый придурок, Хансень сразу отозвал рыцаря-предателя. На празднике к Хансеню относились как к герою, и вскоре он опьянел. В Терновом убежище царила мрачная атмосфера. Терновая Баронесса была в ярости от того, что произошло. «Какой ублюдок! Я хочу повесить его, растянуть и разорвать на четыре части!» Духи и существа, находившиеся рядом с ней, дрожали от страха. Они не решались ничего сделать или сказать, так как опасались еще сильнее разгневать свою хозяйку. «Они это сделали!» Т.И. был поражен и пытался осознать то, что терновая баронесса со своей армией потерпела поражение. То, что такое маленькое человеческое убежище смогло выстоять, было шокирующим событием. Когда мужчина увидел, что толпы существ возвращаются в убежище, он был сильно потрясен. Спустя немного времени Т.И. решил посчитать, сколько существ вернулось. Но когда он понял, что не вернулось пять существ-мутантов, мужчина испытал еще более сильное удивление. Как он смог с ними справиться? Ты да и захотелось самому принять участие в таком сражении. Вероятно, это было захватывающим зрелищем. Но, к сожалению, он подписал контракт с терновой баронессой. Вернувшись в Альянс, Хан Сень пошел в виртуальное сообщество – чтобы встретиться с джи ян ран и рассказать ей о сражении в котором принимал участие хотя девушка была рада за него но она все равно начала умолять его быть предельно осторожным третье святилище бога было самым опасным местом поэтому ей хотелось чтобы ее будущий муж был в безопасности они поговорили недолго так как джи ян ран была вынуждена вернуться к работе попрощавшись с ней хан сень встретился с Анне. А не, можно я еще ненадолго оставлю себе лук? Хан Сень заказал для себя точно такой же лук, однако на его изготовление требовалось около трех месяцев, поэтому он просил на это время оставить лук у себя. Чтобы изготовить подобный лук, нужно было работать кропотливо и не спеша. Они были очень ценны. Несмотря на высокоразвитые технологии, массовое производство таких луков было невозможно. Конечно... «А что ты скажешь насчет того, чтобы ты сделал мне за это одолжение?» — спросила Анне. «Ну и что нужно делать?» «Я хочу пойти на вечеринку превзойденных, и я хотела бы, чтобы ты меня сопровождал», — ответила Анне. «Ты?» «На вечеринку?» — Хан Сень был потрясен. Хан Сень всегда относился к Анне как к какому-то безжизненному роботу, который, подобно тени, везде следовал за Джи янран Ран. Он никогда не замечал, чтобы женщина проявляла какие-то эмоции. Также он не видел, чтобы она занималась чем-то интересным. Юноша даже не видел, чтобы она телепортировалась в святилище. Но сейчас она сказала, что хочет пойти на вечеринку, поэтому парень был очень удивлен. «Да, ты пойдешь со мной?» – холодно спросила Анне. «О, «Конечно. А что это за вечеринка?» «Хан Сеню очень нужен был этот лук» поэтому юноша понимал, что у него нет другого выбора, и потому он вынужден пойти с ней. «А это просто встреча с моими старыми друзьями», — ответила Анне. «Друзьями?» «У тебя есть друзья?» Хан Сень попытался представить, какие люди могут дружить с такой женщиной, как Анне. «Забудь! Верни мне мой лук!» Анне сильно разозлилась. «Прости, прости, я обязательно приду и не буду больше задавать вопросов. Ты только скажи, куда и когда мне нужно прийти», — быстро сказал Хан Сень. «Отправляйся на планету Атлантик. Завтра тебя там кто-нибудь встретит», — сказав это, она быстро вышло из сети. «Планета Атлантик? Разве это планета не семьи Лань-Тэ?» — подумал Хан Сень. Семья Ланть была похожа на семью, владеющую Энджелген. Они находились в четверке самых великих семей. Однако семья Ланть не продавала ничего похожего на жидкость Энджелген. Семья Ланть работала только с деньгами. У них был самый старый и самый большой банк в Альянсе. Большинство других банков подчинялись или сотрудничали с ними. В Альянсе существовала организация, которая называлась «Федеральный запас Лево». Она была связана с экономикой и считалась независимой. Даже президент не имел возможности их контролировать. Если нужно было что-то изменить или сделать, то это было возможно только после двухсторонней договоренности. Семья Ланьте считалась главной в банковском деле, поэтому каждая семья хоть раз с ней не должна была иметь дело. Соответственно, они имели большое влияние во всем Альянсе, и ни один человек не мог испортить их репутацию. Между семьями Ланьте и Джи были совместные дела, но когда Хан Сень услышал, что Анне хочет пойти к ним на вечеринку, он был сильно удивлен. Глава 950. Особая коллекция. На следующий день прилетел космический корабль, чтобы забрать Хан Сеня. Похоже, что Анне его немного обманула. Этот космический корабль был лишь шаттлом, который доставил парня и Анне на космодром, а затем они воспользовались общественным кораблем, чтобы добраться до планеты Атлантик. — У тебя с одним из их мужчин было свидание вслепую? Ты решила не давать ему второго шанса? Я должен пойти с тобой и притвориться твоим новым сексуальным партнером? — шутя спросил Хан Сень. Анне быстро отвела его в сторону и тихо сказала. «Если ты каким-то образом испортишь мой шанс встретиться и в дальнейшем выйти замуж за мужчину из семьи Ланьте, я тебя убью. Любой мужчина из их семьи намного лучше, чем ты». «Обидно такое слышать». Хан не сдал смешок, а потом спросил. «Но тогда зачем ты попросила меня сопровождать тебя? Может, мне стоит подготовиться до того, как мы туда доберемся?» в этом нет необходимости они знают что я работаю на капитана джи но так как она занята и попросила чтобы ты пошел со мной в конце концов ты ее жених к сожалению получается я просто замена я чувствую себя оскорбленным хан сень состроил грустное лицо но потом продолжил а что насчет друзей о которых ты говорила если они действительно существуют то скорее всего ты общаешься с ними в третьем святилище бога нет Мы подружились с ними еще во втором святилище Бога. Анне ненадолго замолчала, а затем добавила. «В третьем святилище Бога я нахожусь на ограниченной территории». Ограниченная территория – это место, которое ранее принадлежало людям, но затем было захвачено духами. Люди, которым удалось оттуда телепортироваться, не могли просто так вернуться. При возвращении они окажутся либо в рабстве, либо их сразу убьют». Но если вы не хотите стать игрушкой капризного духа, то вы никогда не сможете туда вернуться. «Ах, вот почему она всегда находится в альянсе. Поэтому она постоянно следует за Джи Ян Ран, как щенок», – подумал Хан Сень. Затем сказал, «Как называется твое убежище? Если у меня будет возможность, я сделаю все возможное, чтобы освободить его. Тогда ты сможешь снова телепортироваться в святилище». «Убежище существ» дух император завоевал его, но оно и раньше называлось просто убежище существ холодно ответила Анне. на нее нахлынули воспоминания хан сень лишь криво улыбнулся, так как понимал что у него не хватит сил уничтожить духа императора ну возможно пока у меня нет для этого достаточно сил, но однажды я обязательно это сделаю, как только у меня будет возможность я помогу тебе любезно сказал хан сень она не была уверена что парень так сказал только для того чтобы успокоить ее женщина понимала что завоевать убежище духа императора было невозможно когда они прибыли на планету атлантик их встретили люди и проводили во двор Анне рассказала хан сень, что она подружилась с ними во втором святилище бога эти люди сформировали армию Она была вице-командующей силами, а лидером был мужчина из семьи Ланьте. Его звали Люмен. «Ланьте – Люмен. Это трудно произнести», – прокомментировал Хан Сень. Анне закатила глаза. Затем она сказала Хан Сеню, что он был значимым человеком в семье Ланьте. Ему просто не повезло, что у него было такое длинное и девчачье имя. Когда они пришли во двор, Люмен вышел их встретить. Мужчина оказался не таким, как представлял хансень у него не было синих волос или синих глаз, как думал парень. На самом деле он выглядел как обычный человек из Альянса, мужчина был симпатичным и казался простым человеком, а его волосы и глаза были черного цвета, как и у большинства людей из Альянса. «Я могу предположить, что ты Хан Сень, наконец я с тобой встретился». Люмен был вежлив, и казалось, он искренне рад встрече. Хан Сень ожидал, что встретится с богатым снобом, но был приятно удивлен, что перед ним оказался скромный и образованный джентльмен. Когда они вошли в вестибюль, то увидели много людей. Это были члены вышеупомянутой армии, и все стали приветствовать Анне. Но когда они увидели, что с ней не было Джи Ян Ран, то испытали разочарование. К счастью, Хан Сень смог прославиться. Соответственно, они были рады встретиться с таким известным человеком, Поэтому их разочарование быстро исчезло она не была скромной женщиной когда ей задавали вопросы, она старалась ответить очень коротко. вы слышали о могущественном духе, который быстро развивается говорят что он побеждает всех, кто встречается ему на пути о ты говоришь о короле конечно я о нем слышал я обитаю в убежище отца короля громового дьявола король одним ударом победил его сына Фу. Нам это вовсе не нужно перед человечеством появилась еще одна угроза, но у духи рождаются уже сильнее нас все гости ели пили и обсуждали короля хансень а что ты думаешь о короле спросил люмен ну кажется что он сильный хансень не знал что ответить, ведь говорили все о нем однако люди считали что хансень сможет дать профессиональную оценку надвигающейся угрозе для человечества. Поэтому, услышав его ответ, они выглядели озадаченными. «Ты же только недавно стал превзойденным, верно? Думаю, что ты еще не успел во всем разобраться». Люмен улыбнулся, а затем продолжил. «В третьем святилище Бога много умных и сильных духов, но мы не слишком от них отстаем. У нас есть жидкость Энджел Ген и пилюли для питомцев. Со временем мы сможем преодолеть разницу в силе с духами». Наша скорость развития будет только нарастать. Людей очень интересовал Хан Сень, однако они были удивлены тем, что парень старался избегать разговоров с присутствующими. Хан Сень не был слишком скромным, но не был и слишком разговорчивым. Он мог расслабиться только тогда, когда не находился в центре внимания, ему не задавали кучу вопросов. Он не общался со своими знакомыми а юноша сосредоточил свое внимание на шеф-поваре и кухне. Парень спокойно наблюдал за тем, как там готовят еду. Во время его наблюдений к юноше подошла домработница и сказала. «Мистер Хан, мой хозяин хочет показать вам свою коллекцию». «А что насчет остальных?» Юноша оглянулся на гостей и заметил, что Люмен ушел. «Мой хозяин сказал, что особую коллекцию можно показывать только особенным людям». Ответила домработница. Глава 951. Специальный первый раз. Хан Сень последовал за домработницей в сад. Вся территория блестела подобно нефриту. Здесь находилось красивое озеро. Позади него был расположен павильон. В нем сидел Люмен и улыбался Хан Сенью. «Мистер Лю, та особая коллекция, которую ты хотел показать мне, это рыба в озере?» Хан Сень подошел к павильону. Но кроме рыбы в озере он больше ничего не заметил. Люмен ответил. «Коллекцию, которую я хотел тебе показать, находится прямо перед тобой». «Ты же не хочешь сказать, что это ты, верно?» с широко открытыми глазами Хан Сень взглянул на Люмена. Серьезным выражением на лице мужчина ответил. «Все так. Я еще никогда ни с кем не сражался. Я много тренировался и развивался». Мои навыки становятся все лучше и лучше, но я еще ни разу не сражался против другого человека. Для меня это особенная коллекция, я хочу показать ее тебе». Хан Сень неуверенно улыбнулся и ответил «Думаю, что я не тот человек, который тебе нужен. Может, тебе стоит все показать более квалифицированному бойцу?» Люмен спокойно ответил «Я член большой и влиятельной семьи поэтому я постоянно окружён заботой. Даже в святилище мне дают то, что мне нужно. «Но это же хорошо, разве нет?» – спросил Хан Сень. Семья Ланьте принимала участие во многих делах в Альянсе, поэтому такой ответ не был неожиданностью. Но Хан Сень действительно считал, что это очень здорово. Люмен кивнул и сказал, «Это хорошо, верно, но мне кажется, что все это неправильно». Но все равно, несмотря на все мои старания, я никто по сравнению со славой семьи Ланьте. Хан Сень молчал. Эти два человека были полной противоположностью. Юноша был воспитан в совершенно другой семье. И он не понимал, из-за чего можно посочувствовать Люмену. Мне не нравится сражаться, и по возможности я обучаюсь боевым искусствам. Однако все мои соперники никогда не воспринимают меня как достойного противника» объяснил люмен хан сень подумал думаю что причин этого очевидна неужели кто то посмеет оскорбить такого человека в тот момент когда я увидел как ты сражался с юйцеланием я понял что хочу попробовать сразиться с тобой люман с волнением смотрел на хансеня хансень понятия не имел как себя вести юноша ничего не сделал этому человеку и вообще с ним никогда раньше не встречался Но тогда почему Люман настолько сильно хотел с ним сразиться? Слушая его слова, Хансену стало казаться, что тот решил, что им просто необходимо сразиться. Парню очень хотелось спросить: "Почему ты вообще решил, что я соглашусь с тобой сражаться?" В этот момент Люман улыбнулся и достал короткий меч, а затем сказал: "Я понимаю, что заставил тебя оказаться в неловком положении, но если ты сможешь меня победить, То этот меч будет твоим. Нет, я еще слишком слаб, чтобы победить тебя. Почему ты не хочешь сразиться с действительно сильным человеком? Хансен спросил, а про себя подумал: даже если бы ты предложил мне миллиард, я никогда не посмел бы победить члена семьи Ланьте. Люмен подвинул короткий меч к Хансеню и сказал: взгляни внимательнее на него. Это древний меч, и он называется Тайя. Хан Сень не знал названий древних клинков, но он знал, что кузнечное дело прошлых времен не могло конкурировать с тем, что производили сейчас. Тогда технологии еще не были развитыми, и люди даже не знали, что существует задсталь. Но когда Хан Сень поднял короткий меч, то ощутив его силу, по спине парня пробежался холодок. Юноша начал рассматривать тайю. Клинок был короче двух футов, а металл имел красноватый оттенок. На вид казалось, что он был изготовлен из бронзы. Это не был кроваво-красный цвет, он скорее напоминал цвет солнца, которое вот-вот должно спрятаться за горизонт. Бронзовый, изящный меч выглядел холодным и убийственным. Однако он был изготовлен из обычных материалов, поэтому не мог быть ценным и мощным оружием. Его может уничтожить даже меч, сделанный из обычной нержавеющей стали. «Этот меч был сделан в стране, которая называлась Чу. Его изготавливали два опытных кузнеца, это был подарок для короля. Этот меч стал хорошо известен после правления того короля», — сказал Люмен. Хан Сень не был великим поклонником мечей, он всегда выбирал оружие, учитывая его практичность. А Этот древний меч, по его мнению, нужно было поместить в музей». «Похоже, ты думаешь о том что это обычный меч из прошлой эпохи но я тебя не виню люман догадался о чем думал хансень кузнечное дело древних времен нельзя сравнить с тем что делают сейчас верно конечно меч выглядит превосходно, но не думаю что он может быть мощным могу сказать только то что я не являюсь поклонником искусства хансень сказал как думал люман не стал больше ничего говорить Он мгновенно достал кинжал и начал атаковать хан Сеня. Юноша не ожидал, что Люмен начнет сражаться в таком месте, поэтому был застигнут врасплох, у него просто не было времени, чтобы отказаться. Но он успел заметить, что кинжал, с которым на него напали, был изготовлен из з-стали. Юноша использовал тайю, чтобы заблокировать атаку. Он уже приготовился уклоняться после того, как меч будет уничтожен. Что-то сломалось, но это был не меч. Раскололся кинжал из-за стали. хансень повертел в руке тая, а затем взглянул на отрубленный кусок кинжала. Юноша был потрясен. Тая не всегда был коротким мечом. В прошлом это был меч длиной в пять футов, но после того, как он был поврежден, клинок переделали, и он превратился в меч, который ты держишь в руке. Отломанный кусок лезвия Тайя находится в семье Цинь. Они все время пытаются выкупить у меня это оружие, но я не соглашаюсь», — сказал Люмен. Глава 952. Сын всех богов. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы получше рассмотреть меч Тайя. Его острота не была самым большим преимуществом. Больше всего поразила его сила, прочность и твердость. Когда сталкивались два меча, то сломанным оказывался тот, который был менее прочен и менее мощным. Но этот меч был создан в древние времена, и люди считали, что прочнее оружие из-за стали быть не может. Поэтому было трудно понять, как меч Тая смог уничтожить клинок из стали. Несмотря на то, что это был всего лишь короткий меч длиной в два фута, Хан Сень смог обнаружить жизненную силу. Такое открытие еще сильнее поразило парня, так как всегда считали, что жизненной силой может обладать только то оружие, которое получено от душ существ. Но ему сказали, что этот меч был выкован двумя кузнецами. Тогда как такое было возможно? Знаешь, мы очень много не знаем о нашем прошлом. Когда дело касается истории, то всегда вопросов оказывается больше, чем ответов. Что касается этого меча, то о нем существует много мифов, а настоящей правды никто не знает. Однако мифы очень переменчивы. В одном мифе говорится, что этот меч был выкован из черного металла из другого мира. Это означает, что кузнецы использовали кусок метеора. Каким-то неизвестным образом они смогли его расплавить и сделать из него вот этот меч, сказал Люмен. «Как он сломался?» – спросил Хан Сень. Он был очень прочным, и потому юноша не понимал, как меч мог сломаться. Тебе стоит спросить об этом семью Ци. Они очень заботятся об этом мече, поэтому, скорее всего, только они смогут ответить на твой вопрос. Итак, если мы устроим дуэль, и я выиграю, я действительно смогу забрать себе этот меч? Хан Сеня очень заинтересовал этот меч, и он даже начал полагать, что это оружие может быть намного лучше, чем его красный кинжал люмен достал контракт и сказал если хочешь быть уверенным то подпиши это на пунктирной линии да конечно раньше хан сень не хотел сражаться так как не видел в этом никакой выгоды но поняв что перед ним настоящее сокровище юноша не смог сдержаться хан сень знал что люмен был превзойденным но парень понятия не имел о его уровне физической силы и о том сколько генных блоков он уже взломал не говорила что он стал превзойденным два года назад поэтому парень понимал что этот человек не мог обладать слишком большой силой кроме того если хан сень проиграет он ничего не потеряет поэтому юноша решил попробовать и быстро подписал контракт давай взволнованно сказал люмен здесь хансень осмотрел павильон в котором они находились А почему ты спрашиваешь? Это проблема? – спросил Люмен. Ну разве поблизости нет какой-нибудь тренировочной комнаты? Я даже боюсь представить, что мы можем сделать с этим местом, – сказал Хан Сень. Ладно, тогда пошли, – ответил Люмен. Когда Люмен понял, что Хан Сень действительно будет сражаться с ним, он очень обрадовался, но пытался скрыть свою радость. Люмен не хотел сражаться с Хансэном только из-за того, что не мог найти более сильного человека. Основная причина его желания основывалась только на том, что Хансэнь смог победить Юй Целания. Избить тех, кто вам подчинялся, не было великолепным событием. А если сбить того, кто смог уничтожить королевского Шураса, то это будет великим достижением к большому сожалению люмена его семья запретила ему бросать вызов шура поэтому он решил сразиться с хансенем который был примерно таким же по силе как шура хан сень пошел за люменом и они столкнулись с анне «Ну, куда это вы идете спросила анне люмен захотел со мной сразиться поэтому мы идем в тренировочную комнату ответил хан сень ты собираешься устроить с ним дуэль уточнила онне «А что в этом есть какая-то проблема?» Хан Сень взглянул на Анне. «Люмен, не стоит с ним играть. Я обещала леди Джи, что верну его в целости и сохранности», сказала Анне. Но Люмен показал ей контракт и сказал, «Мы не собираемся играть. Мы подписали контракт». Затем Люмен повернулся к парню и сказал, «Хан Сень, я жду тебя вон в той комнате. Но сначала поговори с ней». Анне спросила с беспокойством в голосе. «Почему ты согласился на такую глупость? Разве я не говорила, что он единственный наследник этой семьи?» Хан Сень улыбнулся и сказал, «У нас просто дружеская дуэль. Не переживай, я не буду наносить ему много повреждений». «Повреждения? Ему? Ты вообще представляешь, с кем ты собираешься сражаться? Ты хоть представляешь, какой у него титул?» «Не знаю, я с ним никогда раньше не встречался». Хан Сень пожал плечами не глубоко вздохнула а затем произнесла он сын всех богов конечно он действительно не убил ни одного сильного существа но только из-за того что его сопровождают полубоги но именно они и обучают его как ты мог быть настолько глупым и решил что он не умеет сражаться многие полубоги восхищаются его талантом они говорят что он лучше линь Фена. даже прадед джи Ян ран некоторое время занимался его обучением ну кажется он очень сильный хан сень улыбнулся он сильный когда мы были во втором святилище бога то несмотря на то что его окружало множество телохранителей и ему было запрещено самостоятельно убивать существ благодаря его командам мы прошли множество ужасных сражений я сама многому научилась у этого парня сказала анне хан сень снова улыбнулся и глядя на женщину бросил мило После этого юноша похлопал ее по плечу и вошел в тренировочную комнату. А это что еще значит? Анне выглядела немного разочарованной. Она подумала о том, что Хансень решил, будто она слабая, а Люмен просто обычный боец. Но она видела, что Хансень пытается шутить. В итоге женщина тоже пошла в тренировочную комнату. Когда Хансень вошел, Люмен ждал его там и дружески махнул ему рукой. Хансень последний раз взглянул на не и пошел на арену глава 953 ставка в тренировочной комнате был тестер на силу когда люмен ударил по нему то появился показатель в 1203 очка это мой уровень физической силы мой навык помог мне взломать третий генный блок но если ты еще этого не сделал то я могу использовать только первый взломанный генный блок Чтобы быть на одном уровне с тобой сказал люмен да нет используй все на что способен иначе какой будет смысл в победе сказал хан сень после того как взглянул на результат люмен ответил хорошо ты можешь использовать любое оружие которое захочешь М -м, думаю что я буду сражаться кулаками ответил хан сень ладно тогда мы все решили внезапно тело люмена охватило пламя, и огненный кулак устремился к Хансеню. Огонь, окутывающий кулак, подхватил сильный порыв ветра, и он с пугающей скоростью направился в голову юноши. В ответ Хансень также использовал кулак. Когда столкнулся огонь и молния, искры заполнили все поле сражения. Два парня отступили, чтобы прийти в себя, но не теряя ни секунды, оба снова бросились друг к другу. Танцы молнии и огня были непредсказуемыми и дикими. Это стало похоже на световое шоу, где были задействованы два элемента. А руки, которые использовали эти элементы, двигались настолько быстро, что их даже не было видно. Какое-то время они сражались таким образом, и никто из них не делал ни шага назад. Анне с интересом следила за сражением и не знала, кто из них первым получит повреждения». В комнате во дворе, располагающейся вдали от тренировочной комнаты, пожилой человек с голубыми глазами и волосами смотрел на экран. Там шел бой, и он внимательно следил за ним. Рядом с этим человеком с голубыми волосами расположился старик с черными волосами и тоже внимательно смотрел на экран. Черноволосым мужчиной был тот, кого Хан Сень однажды встретил, когда шел в ванную. «Скажи мне, старый друг, как думаешь, кто из них победит?» спросил Джодунлай. Дунлай. «Ну, твой внук более талантлив, чем ты. Он самый сильный человек среди сверстников, но я должен признаться, что если бы заключали пари, то я бы поставил на Хан Сеня", добавил Джо Дунлай. Второй мужчина оказался обиженным, но, улыбнувшись, сказал «Почему? Думаешь, что Хан Сень получил лучшую подготовку, чем мой внук? Или потому, что он наследник Лоу?» Но я знаю, что он принял решение не практиковать сфальсифицированную небесную сутру. Джодун Лай знал, что под притворной улыбкой закипает гнев. Его звали Грин. Несмотря на то, что он старался быть джентльменом, мужчина все равно был очень упрямым. Кроме того, он всегда хотел быть победителем. Грин немного сражался, но он считал, что семья Ланьте лучше других. Если бы Хан Сень не был из семьи Лоу, то грин уже давно остановил бы матч и объявил что это неуважение джодун лай улыбнулся и сказал я верю что хан сень выиграет не из за его происхождения я считаю что он просто лучше ты считаешь что он лучше моего внука серьезным выражением спросил грин грин пытался скрыть то что он на самом деле думал хотя рядом был его старый друг но мужчина был недоволен словами джодун лая На его лице тут же появилось угрюмое выражение, что давало понять его настоящие чувства. А когда он заговорил о своем внуке, у мужчины даже изменился тон. Джон Лай снова улыбнулся и ответил «Да, я считаю, что он лучше твоего внука». Джон Лай был человеком, который любил говорить правду, и он был счастлив сказать то, что думал. Кроме того, он так говорил не только из-за того, что с уважением относился к Хансеню. А еще из-за того, что у него были планы относительно этого парня. он планировал сделать Хансеня своим учеником. Учитывая это, он не мог допустить, чтобы его будущий ученик оказался слабее. Грин был очень недоволен услышанным, но все равно пытался сохранить достойное выражение. Затем мужчина предложил: "Может, сделаем ставки? И что же это будут за ставки?" спросил Джодон Лай. «Если Хан Сень проиграет, возьми моего Люмена учеником и обучи его сутри фиолетового поместья», — предложил Грин. Джодан Лай нахмурился и ответил. «Разве ты не помнишь, что я тебе об этом говорил? Я не хочу его обучать. Твой внук не подходит для ее изучения». «А почему ты так решил? Он лучший в нашей семье. Я думаю, что он сможет выучить это». Грин замолчал, пытаясь восстановить самообладание, а затем продолжил. Если ты настолько уверен в способностях Хан Сенья, то соглашайся на пари. Или ты сказал, что Хан Сень победит только для того, чтобы быть против меня? Грин хорошо знал своего друга. Он знал, что Джодун Лай не позволит, чтобы другие считали, что он не уверен в своих словах. Хан Сень победит, сказал Джодун Лай. Тогда тебе не о чем беспокоиться, правильно? Рассмеялся Грин. Но тебе не кажется, что это односторонние пари? Что, если ты проиграешь? «Что ты можешь предложить?» — спросил Джодун Лай, глядя на Грина. «Ну, тогда сможешь взять предмет из моей коллекции. Разве ты не просил меня об этом?» — предложил Грин. «О, «Хо, они хороши, но ничто из коллекции не может сравниться с моей сутрой фиолетового поместья», — ответил Джодун Лай. «Тогда скажи, что ты хочешь», — спросил Грин. «Колесо ангела», — быстро ответил Джодун Лай. Лицо Грина похолодело и он пристально посмотрел на джодун Лая. Глава 954. Глаз Одина Грин долго молчал, затем на его губах появилась улыбка, и мужчина сказал, «Ты уже полубог, зачем оно тебе?» «Ну, если я смогу его использовать, то смогу дать его своему ученику», джодун Лай улыбнулся. «У тебя есть ученик?» Грин выглядел шокированным. «Нет, еще нет, но скоро будет». Джодан Лай ненадолго замолчал, а затем спросил, «Ты все еще хочешь сделать ставки?» Грин снова повернулся к экрану, чтобы взглянуть на Хансеня и Люмена. Благодаря своим наблюдениям, мужчина был уверен, что Хансень слабее, хотя и ненамного. У Хансеня не могло быть больше взломанных генных блоков, чем у Люмена. «Да, заключаем пари» если хансень проиграет то ты возьмешь люмена в свои ученики и обучишь его сутре фиолетового поместья если каким-то невероятным образом люмен проиграет то я отдам тебе колесо ангела сказал грим люмен взломал больше генных блоков и уровень его физической силы выше поэтому мужчина не верил что его внук может проиграть если бы хансень практиковал сфальсифицированную небесную сутру То у него был бы повод для беспокойства, но так, так как парень ее не знал, то Грин согласился на такое пари. Хорошо, тогда мы все решили, подтвердил Джодун Лай. Люмен и Хансень продолжали атаковать друг друга, но затем неожиданно остановились. Хорошо, после нашей разминки мы можем начать настоящее сражение. Люмен был сильно взволнован, все, что только что было, являлось просто проверкой. И Люмен понял, что Хансень был не намного слабее его. А Хансень понял, что ему будет нелегко победить Люмена, поэтому стал серьезнее относиться к своему сопернику. Навыки и реакция парня были лучше, чем у Хансеня, и Хансень это понимал. Огонь, окутывающий тело Люмена, погас. Парень стал еще более ужасающим. На его лбу появился глаз. Глаз был черным, похожим на глаз демона. Когда открылся этот глаз, тело Люмена увеличилось в два раза. Его мышцы также выросли и превратили его грациозное тело в огромное, чудовищное, похожее на машину существо. «Люмен умеет использовать глаз Одина?» Джодун Лай был шокирован увиденным. Такое сильное удивление, которое отобразилось на лице друга, очень обрадовало Грина. Он пытался не вести себя слишком по-хамски, поэтому подавил свою радость и сказал слегка дрожащим голосом, «Могу поспорить, что ты такого не ожидал?» От сильного потрясения джодун Лай был в замешательстве и спросил, «Я думал, ты же говорил, что этот навык могут использовать только те, в ком течет чистая кровь ланьте, но в твоем внуке смешанная кровь разве нет?» Грин перестал притворяться и стал невероятно дерзким. «Я тебе говорил, что он вундеркинд и гений. Даже мне иногда кажется, что то, что он практикует глаз Одина, просто моя галлюцинация. Если он смог освоить глаз Одина, то сможет обучиться и сутри фиолетового поместья». Джодан Лай не стал ничего отвечать. Он знал, насколько мощным навыком является глаз Одина, и в сердце мужчины поселилось беспокойство. Его шокировало то, что нечистокровный член семьи смог обучиться этому навыку. Теперь уверенность джодун Лая насчет того, что Хан Сень выиграет это сражение, начала уменьшаться. Глаз Одина был навыком, на который невозможно не обращать внимания. У Люмена не только кровь Ланьте, у него есть и твоя кровь. Если наступит день, когда он изучит сутру глаза Одина и сутру фиолетового поместья, мы сможем создать самого ужасающего человека. Он станет неостанавливаемым. Грин даже не пытался подавить свое волнение. Джодан Лай лишь криво улыбнулся и спросил. «Ну и что, ты позволишь ему сражаться?» Грин пожал плечами и ответил. «Дружище, не стоит о таком говорить». Люмен, находящийся на поле сражения, был очень взволнован. У его третьего глаза, который был черным, зрачок оставался белым. От него исходило что-то мистическое. «Я вижу, что ты взломал два генных блока. Тогда я тоже активирую два. Казалось, что третий глаз Люмена видит насквозь Хансеня. Конечно, Хан внул кивнул и активировал Сутру Дун Сюань. Анне, находящаяся неподалеку, начала сильно нервничать. Она понимала, что это уже не простой дружеский поединок. Если кто-то из них окажется раненым, возникнет множество проблем. В данный момент женщина хотела только одного – встать, подбежать к ним и остановить. Но когда она решилась на этот шаг, возле нее появилась домработница. «Анне, пожалуйста, не беспокойте бойцов, просто смотрите матч». Женщина сделала то, что ей сказали. Она снова села и с нарастающим беспокойством приготовилась смотреть сражение. Он не раздумывая, подчинилась просьбе домработницы. Несмотря на то, что она выглядела нежной, не ощущала, что внутри у нее была ужасная сила. Молодая женщина понимала, что ей не стоит рисковать и испытывать эту силу на себе. Кулаки Хансеня стали похожи на пушки. Послышался невероятно громкий раскат грома. Парень помчался к люмену. Вместе со звуковым громовым ударом Хансен использовал небесный го, когда бежал. Два навыка он использовал на своем максимальном уровне. Люмен со своим измененным телом не сделал ничего, чтобы избежать атаки. Он просто поднял руку, чтобы принять удар от звукового громового удара. Послышался взрыв грома. Серебряные молнии начали скользить по мышцам Люмена, однако они не смогли нанести никакого повреждения. Но еще хуже было то, что сила звука также не смогла повлиять на потоки энергии соперника. Однако, видя это, Хан Сень не встревожился, так как он знал, что победить Люмена будет нелегко, но у него был план, ловушка. Эта его первая атака была лишь началом плана. Со временем Люмен должен был оказаться в том месте, которое было нужно Хан Сенью. Как только Хансень Сень ударил кулаком, он сразу пригнулся и извернулся, однако Люмен продолжал стоять на месте. Как только его рука начинала шевелиться, белый странный зрачок на лбу начинал светиться. С невероятной точностью этой одной рукой он блокировал каждую атаку. Глава 955. Желание Грина. Хансень Сень ощущал, что Люмен мог предсказывать все его движения. Как только Хан Сень начинал двигаться, Люмен начинал поворачиваться в ту сторону, куда собирался идти парень. В итоге Хан Сенью приходилось изменять свои движения. Однако, что бы ни делал Хан Сень, Люмен мог отбиться от каждой его атаки. Грозный вид соперника очень его удивил. Люмен тоже знает небесный Го, Хан Сень нахмурился. Но он был каким-то странным. Хотя в навыке, используемом Люменом, были похожие на небесные гошаги, но все же они были другими. Казалось, что все действия Люмена построены на обмане, а иногда было похоже, что он использует сутру сфальсифицированного неба. Самым замечательным показателем сутры сфальсифицированного неба было то, что ей невозможно противостоять. Люмен действовал так, будто он был всемогущим, и казалось, что он мог видеть судьбы людей. Если возникала необходимость, то за одно мгновение парень менял свое направление. Хан Сень хотел доказать одну из своих теорий, поэтому с безумным порывом атаковал соперника: раскат грома Эхом разнесся по тренировочной комнате. Но несмотря на такие сумасшедшие атаки, Люман стоял на месте и использовал самые простые блоки. Люман напоминал непробиваемый защитный бастион. В его движениях не было ни одного изъяна после каждого его блока надежда Хансеня медленно угасала Она внимательно следила за происходящим и у нее даже вспотели руки несмотря на то что преимущество было не на стороне Хансеня, но она все равно была поражена что парень так быстро стал настолько сильным все-таки он совсем недавно перешел в третье святилище бога но сила люмена пугало ее еще сильнее. Рядом с Хансенем этот человек казался непобедимым. Было видно, что Люмен доминирует и оказывает подавляющий эффект. Анне считала, что у Хансеня нет никакого шанса на победу над таким соперником. Кроме того, Анне думала о том, что если бы ей пришлось столкнуться с таким противником, как Люмен, то она уже была бы сломлена от невероятного давления. Она просто не смогла бы дальше сражаться. Потерпеть неудачу один раз было не страшно, но если неудача будет повторяться за неудачей, то такое растопит даже самые крепкие сердца. Борясь с Люменом, Хан Сень снова и снова терпел неудачи. Каждый навык, который он использовал, был бесполезным. «Он сильнее, чем ты был, когда тебе было столько же лет», — вздохнув, сказал Джо Дунлай. Грин ответил с гордостью в голосе. «Я же говорил, что он лучший в нашей семье. Никто не может быть сильнее его, даже никакой дурак из семьи Лоу». Джо Дун Лай покачал головой. Ему очень хотелось что-то сказать, но он промолчал. Грин был его старым другом, соответственно, Дунлай мог сказать ему все, что хотел. Однако мужчина знал, что просто не должен кое-что говорить». Когда Грин был молодым, в Альянсе он был очень знаменитым. Конечно, он не был рожден в славе и богатстве. Мужчина всего добивался сам. Он был гением, и к нему все относились с уважением. А если говорить о внешности, то Грин был более привлекателен, чем Люмен. Благодаря тому, что Грин был главным, семья Ланьте старалась вести себя более сдержанно. Однако они все равно нажили себе врагов, И для множества других семей они были конкурентами. Учитывая власть семьи Ланьте, большинство жителей Альянса их опасались. Такая власть часто порождала гордость, но Грин был мудрым человеком, поэтому он контролировал семью таким образом, чтобы она казалась более скромной, но в то же время не теряла своего влияния. И однажды Грин, который практиковал глаз Одина, бросил вызов Лоу Хайтану, убийце богов. Лоу Хайтан без проблем смог победить Грина. Хотя этот поединок никто не видел, но после него Грин стал избегать общественного внимания. Джо Лай был старым другом Грина, поэтому он знал об этом поединке. Грин был избит, и для него это стало большим позором. С того дня и до сих пор он все еще ощущал обиду. И Джо Дун Лай знал об этом. Учитывая это, мужчина никогда не затрагивал данную тему. Джо Дун Лай знал, сколько всего Грин вложил в Люмена, и понимал, насколько сильно старик хотел, чтобы его внук победил Хан Сеня. Хотя парень был потомком Лоу Хайтана, но его не обучал этот человек. Кроме того, юноша даже отказался изучать сутру сфальсифицированного неба. Учитывая эти обстоятельства, Грин не хотел, чтобы сражение его внука завершилось подобным образом. «Я думаю, что Люмен сможет победить сутру сфальсифицированного неба», — с волнением сказал Грин. Джо Дунлай улыбнулся и сказал, «Ну, всегда есть шанс. К тому же он еще молод». Грин покачал головой и добавил, «Если бы он практиковал сутру фиолетового поместья, то наверняка смог бы выстоять против этого навыка» возможно он смог бы даже выучить его мы уже договорились что если Люмен победит хансеня я его обучу ответил джоддун лай серьезным тоном спасибо джо грин был тронут как будто уже выиграл пари но мы же должны дождаться результата верно криво улыбнулся джодун лай Люмен был очень хорош не было сомнения что парень сильнее грина когда тот был в таком же возрасте Однако Джо Дун Лай до сих пор верил, что Хан Сень все равно победит. Несмотря на то, что Хан Сень не практиковал сутру с неба, по мнению Джо, он все равно был лучшим бойцом. «Теперь я буду атаковать». После блокировки множества атак от Хан Сеня, Лю Мэн наконец начал двигаться. Он ударил кулаком своего соперника. Это напоминало атаку «Огненного дракона». Хансень заблокировал удар, отчего возник взрыв огня и молний. Не останавливаясь, Люмен снова атаковал. Его тело покрылось льдом, температура в тренировочной комнате начала опускаться. Атаки сыпались одна за другой. Люмен использовал огонь, ветер и гром. Люмен напоминал машину, а каждая часть его тела была способна убить. Он мог эффективно использовать каждую унцию своей силы. Также парень с невероятной точностью мог контролировать свое тело. Все его выступление было потрясающим. Казалось, что он превзошел все возможности человека и действовал совершенно подобно запрограммированной машине. Она не встала. Она знала Люмена несколько лет, но еще не видела, как он сражается из-за множества ударов и использования различных элементов. Вся тренировочная комната наполнилась звуками настоящего сражения. Это было настолько громко, что казалось, будто взрывается сама атмосфера. Глядя на происходящее, Грин нахмурился. Он видел, что несмотря на мощные атаки Люмена, Хан Сеню удавалось все блокировать. Его внук не мог пробить защиту своего соперника. Глава девятьсот Глава 956 сильнейший навык глаз одина помогал владельцу увидеть самые слабые места соперника а сутра сфальсифицированного неба такого преимущества не давала у хан Сеня был свой способ оценки соперников он использовал ауру от сутры дунсюань благодаря ей юноша следил за атаками люмена и успевал эффективно их заблокировать сражаться с люменом оказалось довольно сложно Он был примерно такого же уровня, как и Хан Сень. Кроме того, этот парень был очень талантлив. Так как Хан Сень не смог пробить защиту Люмена во время своих атак, то он понял, что победить соперника будет очень сложно. Несмотря на то, что для бойцов сражение было тяжелым, для наблюдателя оно казалось обычным. Один соперник атаковал, второй блокировал, а затем они менялись позициями. В данный момент защищался Хан Сень. Несмотря на множество мощных атак Люмена, тому не удалось нанести своему сопернику ни малейшего повреждения. «Я слышал, что он изучил небесный Го от семьи Хуанфу. Теперь я вижу, что это правда!» Грин нахмурился. Хан Сень блокировал все атаки Люмена, несмотря на их мощь. Всем движением, которые совершал Люмен, его научили полубоги. Вместе с глазом Одина они были выполнены безупречно. На самом деле, юноша мог использовать различные навыки. Был это добрый навык или злой, но люмен мог использовать любой. Полчаса спустя бойцы поменялись местами. Теперь атаковал хан Сень. Однако, как и раньше, он не смог справиться с глазом Одина. Парни провели в этой комнате достаточно много времени. Гости уже заметили их отсутствие и начали их искать. Один человек заметил, что в тренировочной комнате горит свет. Заглянув внутрь, он увидел парней. Новость о сражении распространилась со скоростью, подобной лесному пожару. Люди группами начали приходить, чтобы посмотреть на бой. Один атаковал, второй защищался. Их боевые навыки были потрясающими, но людей шокировало то, что Люмен не мог пробить защиту Хансена. Атаки кулаками Хансеня оказались простыми. Это был фирменный навык парня звуковой громовой удар. Однако это уже был не тот же самый навык, который он использовал раньше. Ханссен довольно сильно изменил его, и теперь он был более эффективным и соответствовал мастерству хозяина. Однако этого было недостаточно, чтобы победить Люмена. Парни продолжали меняться местами. Они по очереди то атаковали, то защищались. Глядя на их сражение, казалось, что победителя не будет. Однако со временем их сражение становилось менее свирепым по сравнению с тем, каким оно было в начале поединка. От усталости они начали замедляться. Но ни один из парней не был настолько измотан, чтобы проиграть. Зрители долго наблюдали за боем. Их волнение почти угасло. Несколько человек даже уснуло. Сражение длилось пять часов, но прогресса не было видно. Ванне уже занемела Попа. комнаты для гостей уже готовы. Пойдемте, объявила домработница. О, слава небесам, люди уже устали наблюдать за сражением двух парней. Многие гости пошли за домработницей, но многие и остались. Прошло еще несколько часов, и ситуация изменилась. Оставшиеся также начали расходиться. Вскоре осталось только Анне. Никто из двоих парней так и не смог получить ни малейшего преимущества. Теперь сражение, которое изначально было захватывающим, стало очень нудным. Прошло очень много времени, но никто не смог нанести повреждения своему сопернику. Их защита была непробиваемой. К этому моменту Хансень и Люмен начали задыхаться. Они были все потные, от сильной усталости их движения стали медленными. Кулак Хансеня, который испускал яркие молнии, подобные солнечным лучам, теперь лишь слегка поблескивал. Люмен сражался голыми кулаками. Когда их костяшки сталкивались друг с другом, с их тел слетали капли пота. Уже наступила полночь, но сражение все еще продолжалось. Вскоре их движения начали искажаться, и никто из парней больше не мог прямо стоять. Но никто из двоих не хотел уступать, их желание на победу продолжало удерживать ребят в вертикальном положении. Атаки стали более слабыми, соответственно, и блокировать их стало намного легче. «Этот меч Тайе мой», — заявил хансень Сень. Люмен был сильно уставшим и уже давно не использовал глаз Одина, он не смог уклониться от атаки Хансеня и оказался на полу. Соперник был открыт, и Хансень, забравшись на него, нанес несколько ударов по лицу Люмена. Нет, это я буду победителем. Люмену удалось выбраться из-под Хансеня, отбросив парня. Люмен забрался на Хансеня и тоже несколько раз ударил его в лицо. Изначально изысканное сражение двух высококвалифицированных бойцов теперь превратилось в драку пьяных парней. «Ребята, вы закончили!» Анне больше не могла на это смотреть, поэтому встала и ушла. Она понимала, что из-за сильной усталости никто из них не сможет нанести серьезные повреждения. Сражение было почти завершено. Женщина видела, что за всем следила домработница семьи Ланьте поэтому была уверена, что даже если она уйдет, все будет хорошо. «Друг, похоже, что в нашем паре никто не выиграл», — сказал Джо Дун Лай. «Хансейн должен гордиться, что смог так сражаться с моим внуком». Хотя эти слова были сказаны спокойно, но было видно, что Грина одолевает сильный гнев. Он не ожидал, что Хансейн сможет столько продержаться. «Я хочу отдохнуть», — «Мне интересно смотреть, как дети будут кататься по земле», — сказал Джо Лай. «Давай прогуляемся вместе», — предложил Грин. Тем временем в тренировочной комнате два парня продолжали корчиться на полу. Они были настолько вспотевшими, что казалось, будто оба только что выбрались из воды. «Я знаю навык, который еще не использовал, но если бы я применил его, то давно бы победил тебя. А я знаю навык, который будет посильнее твоего». Он секретный, но если бы я его применил, то ты сразу проиграл бы. А я знаю навык, который заставил бы тебя оказаться в ловушке. А я практикую навык, который намного сильнее твоего. Это вообще сильнейший навык, я легко смог бы тебя убить». Два парня лежали на полу и теперь сражались только на словах. Глава 957. Письмо без слов. На следующий день, когда они уезжала вместе с Хансенем, Люмена нигде не было. На его лице были видны следы ушибов. Парень считал, что его, потомка семьи Ланьте, не должны видеть в подобном состоянии. Поэтому гостей провожала домработница. Перед тем, как они поднялись на борт, домработница дала подарки Анне и Хансеню. Женщина сказала, что это подарки от Люмена. После того, как Анне села на свое место и развернула подарок, она была поражена. Перед ней лежали сверкающие украшения – созданные лучшими мастерами Альянса. Хан Сень открыл свою коробку и увидел меч, за который он сражался с Люменом. Это был меч Тайя. «Почему тебе дали этот медный меч?» Анне ничего не знала об этом мече, поэтому решила, что он был какой-то реликвией или произведением искусства. «А в нем и заключалась вся суть нашего поединка», — Хан Сень улыбнулся. «Это означает, что ты выиграл матч?» Хотя Анне не особо это интересовало, но она решила спросить. Нет, Хан Сень покачал головой. Во время сражения Люмен не стал активировать свой взломанный третий генный блок, а Хан Сень не стал использовать супертело короля духа. Но ни один из них не смог пробить защиту соперника, и они оказались в тупиковой ситуации. Никто из парней не был победителем у люмена было больше очков гена чем у хансеня но если бы у хансеня было столько же мутантных и священных очков гена то он очень быстро смог бы победить люмена имея такую силу он смог бы побороть навык глаз одина однако это было бы сражение не на жизнь а на смерть. в такой ситуации он действительно мог убить своего соперника но хансень понимал что они не были врагами поэтому не хотел нанести Люмену серьезные повреждения. Анне не стала больше ничего спрашивать о подарке, который ему передали. Она ничего не знала о мече. Более того, Анне это было неинтересно. Женщина решила, что это небольшой красивый подарок. Достав меч, Хан Сень увидел под ним конверт. Открыв его, парень достал белый лист бумаги, но он был пустым. Почему на нем ничего не написано? спросила Анне. «Кто знает?» Хан Сень быстро смял лист и сжег огнем, который появился на его ладони. Затем он взглянул на звездное небо. Когда юноша вернулся домой, то стал внимательно рассматривать меч Тайя. Его рукоятка не выглядела особенной, а затем он заметил, что она сделана из-за стали. Затем она была покрыта медными чешуйками от какого-то существа – В целом, она хорошо гармонировала с самим лезвием. У медного меча был красноватый оттенок, и он выглядел немного грубоватым. Кончик сломанного лезвия был острым и выглядел угрожающе. Хан Сень ощущал в мече жизненную силу. Юноша взмахнул им и ощутил мощь. Однако меч не был идеальным. Так как его лезвие было неполным, оружию не хватало нужного баланса которым, как правило, обладали исключительные лезвия. Другая часть этого меча находится у семьи Цинь, но даже если бы я смог его найти, это было бы бесполезно. Похоже, что он сделан из чего-то более прочного, чем зетсталь, поэтому, находясь в святилище, я не смог бы его перековать. Однако я могу сделать другое оружие из второй половины. Если у меня будет два меча, То тогда я смогу использовать навык дуал хан сень решил что пока будет использовать тайя и красный кинжал юноша решил попробовать и оба оружие хорошо подходили для его рук хан сенью было удобно их использовать после этого хан сень отправился в сент холл чтобы подобрать себе подходящее сверх искусство вскоре он увидел навык с-класса который назывался феникс недолго думая юноша его купил этот навык не особо отличался от тела феникса который использовал король феникс это был защитный навык и для его изучения требовалось нирвана конечно для Хансеня это было не нужно он уже прекрасно владел огнем а для того чтобы практиковать новый навык просто имитировал потоки энергии короля феникса в итоге Хансеню очень легко удалось ему обучиться Парень был уверен, что скоро сможет использовать навык в настоящем сражении. Хан Сень решил снова отправиться в терновое убежище с луком Анне. Хотя убежище ничего не предпринимало для ответных действий, но их присутствие все равно вызывало опасения. Юнош хотел ослабить их мощь и убить как можно больше существ. Идя через лес, Хан Сень решил сначала посетить ТЭИ. Он хотел как можно больше узнать о Терновом убежище. Как только он добрался до окраины долины, напоминающей рот рыбы, то увидел множество мертвых тел существ, а также множество существ, которые продолжали сражаться. Что, черт возьми, здесь происходит? Хан Сень быстро спрятался и решил подобраться поближе, чтобы рассмотреть происходящее. Над полем сражения пролетела золотая птица – Она выпустила множество ветряных клинков, убивая сражающихся существ. — Ты? — Хансень заметил парня, что сражался с существом. Тот был сильно ранен. Побежав вперед, Хансень воспользовался мечом Тайя и снес голову примитивному существу. — Ты? Что здесь происходит? — спросил Хансень, подхватив парня. — Король святого пламени проиграл войну. Король грома захватил гору с девятью желаниями сын короля грома король громовой дьявол приближается к терновому убежищу ты и с трудом мог говорить король громовой дьявол хан сень однажды убил этого духа на базе духа парень не мог поверить что этот же дух решил захватить эту территорию я подписал контракт с баронессой я не могу просто так сбежать даже если я должен буду здесь погибнуть Если ты хочешь, чтобы твои люди остались живы, то веди их в лес и никогда не возвращайся, сказал ты. Оставайся здесь и спрячься. Постарайся найти безопасное место. Я попытаюсь забрать ее камень духа. Если мне удастся это сделать, ты будешь свободен. Хансень быстро отнёс ты в более безопасное место. Не иди туда. Король громовой дьявол намного сильнее, чем терновая бронесса. Он в любом случае завоюет терновое убежище, сказал ты. Я скоро вернусь. Сказав это, Хан Сень пошел в сторону тернового убежища. Юноша скрывал свое присутствие, поэтому ни одно существо не обратило на него внимания. По пути он убил несколько и вскоре добрался до убежища. Глава девятьсот пятьдесят Святая бутылка. Трупы существ валялись повсюду. Существа-мутанты, которых Хан Сень раньше видел, были еще живы и продолжали сражаться, однако все они находились в ужасном состоянии. О нет, похоже, Терновое убежище действительно скоро будет завоевано. Хан Сень забрался на одну из колонн в убежище и взглянул на зал духа. Почти все жители Тернового убежища были уничтожены. Король-громовой дьявол вместе со своими существами приближался к залу духа. Терновая баронесса находилась перед входом, на ее лице отразилась паника, когда она заметила приближающегося короля громового дьявола. «Баронесса, огненный король проиграл войну. Гора с желаниями теперь моя. Отдай мне свой камень духа, и я оставлю тебя в живых. Конечно, ты будешь подчиняться только мне», — сказал король громовой дьявол. «Нет, спасибо», — холодно ответила терновая баронесса. Король-громовой дьявол громко рассмеялся и заявил. «У меня много жен, а ты одна из списка. Я сын императора, стань моей женой!» «Пошел ты!» Терновая баронесса вытащила хрустальную бутылку. В ней была какая-то жидкость, и дух мгновенно немного вылило на пол. После этого начали прорастать фиолетовые лозы, которые появлялись по всему полу зала духа. Лозы напоминали змей, которые начали атаковать короля громового дьявола и его подчиненных. Хан Сень был шокирован, когда увидел, что существа со священной кровью, пришедшие с духом, получили серьезные повреждения. А существа, которые были ниже уровня, вовсе сразу умирали. Множество существ пострадали от этих лоз, и никто из них ничего не мог сделать. «Что это за бутылка? Она невероятно мощная!» Хан Сень уже видел эти лозы, но сразу понял, что благодаря бутылке они стали намного мощнее. Король Громовой Дьявол уничтожил одну из лоз и сказал «Огненный король очень тебя любил, раздал тебе эту бутылку». «Умри!» Терновая баронесса взяла бутылку, как оркестровую палочку. Дух взмахнул ею, и лозы стали подниматься и с еще большей свирепостью набросились на короля Громового Дьявола. Дух призвал громовой молот. Он начал разбивать им лозы и сказал «Ты очень слабая. Даже с этой бутылкой все твои попытки бесполезны. Я собираюсь забрать это сокровище класса королевского духа и использовать его с большей эффективностью». Король громовой дьявол активировал возможности громового молота. Вокруг него появился мощный электрический заряд, и теперь он с легкостью уничтожал приближающиеся к нему лозы. Увидев действия своего хозяина, существа начали атаковать лозы. Под такой свирепой осадой казалось, что лозы не смогут долго продержаться. Король громовой дьявол и его существа быстро уничтожили множество лоз. терновая баронесса вылила еще немного жидкости, в результате чего стали появляться новые лозы. Спустя немного времени бутылка оказалась наполовину пустой однако это все равно не могло остановить нападавших король громовой дьявол продолжал с легкостью уничтожать лозы на лице терновой баронессы отобразилась безнадежность она действительно была слабой и не смогла эффективно использовать святую бутылку и остановить нападавших хан сень понял что громовой молот не был обычным оружием похоже что он был очень мощным раз так легко мог уничтожать лозы терновой баронессы виде это сердце Хан Сеня начало бешено колотиться. Святая бутылка терновой баронессы была редким сокровищем, но громовой молот короля громового дьявола был оружием высокого уровня гена растения. Возможно, оружие было немного слабее эффекта бутылки, но оно было уровня священной крови. Хан захотелось сразиться с этими двумя духами, Однако он не мог придумать, как их можно победить, чтобы не использовать супертело короля духа. Однако он мог активировать свое супертело всего на три секунды. За такое короткое время юноша ничего не успеет сделать. Хансейн наблюдал за сражением и медленно приближался к королю громовому дьяволу. Даже если бы парню удалось заполучить святую бутылку, он не успел бы избежать атак короля громового дьявола и его существ поэтому пока что юноша только наблюдал он хотел дождаться идеального момента чтобы активировать супер тело короля духа и уничтожить короля громового дьявола если ему удастся это сделать то дух вернется к своему камню духа а его подчиненные начнут разбегаться если парню повезет то король громовой дьявол может оставить здесь свой молот Гена оружия от оружия от души существа, так как это был физический предмет. Если вы уроните гена оружия, то его легко сможет подобрать кто-то другой. Но Хан Сень не забывал, что ему еще угрожала и сама терновая баронесса. Он собирался дождаться момента, когда у нее закончится вся жидкость. В это время король громовой дьявол должен будет расслабиться, Это будет самым подходящим моментом для атаки Хансеня. Пора, наступил нужный момент. Хансень скрыл свое присутствие и со спины подкрался к королю громовому дьяволу. Юноша уже сражался с этим духом, поэтому знал его движения. Однако в прошлом дух не использовал молот, соответственно Хансень понимал, что ему стоит быть очень осторожным. Парень понимал, что нужно быстро уничтожить духа иначе ему придется сразиться со многими существами со священной кровью, а он пока не был уверен в своих силах. В это время терновая баронесса оказалась в бедственном положении. Почти все лозы были уничтожены, а в бутылке не осталось ни капли жидкости. Лозы больше не защищали зал духа. Разноцветная змея разрушила стену из лоз и схватила терновую баронессу. Дух была слабый, поэтому не смогла от нее увернуться. «Бутылка моя!» Король Громовой Дьявол выглядел одновременно и зловещим, и счастливым. Он вырвал бутылку из рук баронессы. Терновая баронесса оказалась в безнадежной ситуации. Она ничего больше не хотела делать, дух думала только о самоуничтожении. В тот момент, когда она уже решилась покончить с собой, позади короля Громового Дьявола вспыхнул белый свет, и обрушился на духа. Глава девятьсот пятьдесят Идеальный грабеж. Неожиданно терновая баронесса увидела красивого духа, окутанного белым светом. Ее зрачки сузились, а рот открылся от радости. Король громовой дьявол увидел выражение ее лица, однако решил, что девушка просто хочет его обмануть. А он не ощущал, чтобы позади него кто-то находился. Но когда он пристально присмотрелся к ее глазам, то заметил, что в них отражается какой-то свет. Дух был шокирован. Белый свет и лицо показались ему знакомыми. Король-громовой дьявол множество раз мечтал о дне, когда он сможет уничтожить это красивое лицо. Однако теперь он снова столкнулся с королем и ощущал лишь страх. Король-громовой дьявол хотел повернуться и ударить светящийся силуэт, появившийся позади него, но было слишком поздно. В его затылок ударил устрашающий светящийся кулак. Через долю секунды голова духа превратилась в раздавленную дыню. Его лицо было изуродовано, и у духа не было шанса нанести ответный удар. Но того, как он успел ударить громовым молотом, дух умер. Существа, которые напали на убежище и убивали его обитателей, начали быстро разбегаться. «Король!» – радостно выкрикнула терновая баронесса. В ее глазах хан Сень был самым великим духом среди всех когда-нибудь существовавших духов его уровня. Она не знала, что за этой маской скрывается человек. Схватив громовой молот, хан Сень перепрыгнул через терновую баронессу и побежал по залу духа. Юноша не стал сосредоточиваться на святой бутылке, а он решил в первую очередь добраться до статуи и схватить камень духа. «Я, терновая баронесса, готова подчиняться своему новому хозяину. Я буду самой верной служанкой». Терновая баронесса неохотно встала на колени перед Хансенем, но когда она объединилась со своим камнем, то кое-что поняла. Она стояла на коленях, Не перед своим идолом, самым могущественным духом королем, перед ней был человек, и этого человека она ненавидела больше остальных. Что, король – это человек? – подумала дух. Однако она уже произнесла свою клятву и уже ничего нельзя было изменить. Она превратилась в розу и исчезла среди моря душ Хансеня. Хансень подобрал святую бутылку и подумал: прекрасно юноша вышел из убежища и отправился к тому месту где он оставил ты и несмотря на то что король громовой дьявол был убит а существа начали разбегаться рано или поздно они все равно вернутся. скорее всего дух вернется с большим количеством существ поэтому хан сенью стоило воспользоваться появившимся временем избежать ты выглядел счастливым наверное из-за того что его контракт с терновой баронессой был аннулирован «Что ты сделал?» – с удивлением спросил Ти. «Давай сначала убежим, а потом поговорим». ханс Сень помогал Ти, и вскоре они добрались до человеческого убежища. Хан Сень рассказал старику Хуану о том, что произошло. После этого все начали беспокоиться о безопасности их убежища. Убежище опять было в опасности. Это был лишь вопрос времени, когда король-громовой дьявол сюда доберется». Он был жестоким духом, а его сила была намного выше, чем у терновой баронессы. «Если люди останутся в этом убежище, то их будет ждать только смерть». «Мы должны уйти и спрятаться в терновом лесу», — сказал старик Хуан. Люди были вынуждены уйти, но терновый лес был очень опасным местом. Никто не знал, сколько людей может выжить в глубине этой опасной территории. Их ждала неизвестность думая о том что там может их ждать людей начал окутывать страх это чувство было вполне оправданным у меня есть убежище где вы все сможете остаться сказал хансень у тебя есть убежище все с недоверием уставились на хансене хотя если дело касалось этого парня то подобная ситуация была вполне нормальной даже духи с высокими уровнями не решались бродить по терновому лесу Но этот юноша заявил что у него там есть свое убежище я могу вас всех забрать но не забывайте что это мое убежище это значит что там буду командовать я если вы согласны то можете оставаться со мной сказал хан сень маленьких хан у тебя правда есть убежище где мы все будем в безопасности хуан решил еще раз уточнить в данной ситуации людям было все равно кто станет им боссом они думали только о том как сохранить свои жизни если вы мне верите и согласны перебраться в мое убежище то начинаете собирать вещи как только я приведу вас к нему вы сами все увидите хан сень не стал больше ничего рассказывать так как армия короля громового дьявола могла прийти в любую секунду на самом деле люди не верили в то что говорил хан сень однако у них не было другого выбора и им хотелось надеяться на то что хан сень сказал правду в итоге все решили пойти с ним вскоре люди покинули свой дом когда они добрались до подземного убежища то были сильно поражены после возрождения короля громового дьявола окутывали молнии и гром Он был настолько разгневан что начал уничтожать все вокруг король я тебя убью ты слышишь я собираюсь тебя убить Ярость короля громового дьявола не утихала. Он не смог забрать святую бутылку, но кроме этого его громовой молот был украден. Дух быстро собрал войско и приготовился к штурму. Когда они добрались до тернового убежища, то увидели, что оно было пустым. Кроме того, во лбу статуи не было камня духа. — Король, я тебя уничтожу! Король громовой дьявол разгромил весь зал духа. Затем он приказал своим подчиненным прочесать окрестности и найти следы двух духов. Как и думал Хан Сень, существа вскоре нашли человеческое убежище. Во дворце подземного убежища Хан Сень сидел на каменном стуле. Напротив него сидела терновая баронесса. На ее лице застыло непонятное выражение, и девушка, не моргая, смотрела на парня.